Баффин Кафе благодарит ПЕ Ахмадулина, автора рассказа Холодильник, за разрешение на озвучку, а также подписчиков на Boosty и Patreon, благодаря которым подготовлена эта запись. Ссылки в профиле. Ахмадулин ПЕ. Холодильник. Глава 1. Порожь Всё становится очередным. Куда ни посмотри, о чём ни подумай, всё уже бесконечность раз увидена и обдумана. Мир сужается до скудного набора неких его комплектующих и замыкается в себе. Он как замусоленная жвачка. Ни вкуса, ни сладости. От неё давно уже не получаешь никакого удовольствия. Но почему-то всё равно продолжаешь жевать. Сейчас ночь, и... Он не только что лёг спать, а значит, осознание этого не заставит себя долго ждать. Сомневаться не приходится. Ибо вот уже которую ночь оно будто вместе с лунным светом проливается ему в голову через приоткрытое окно у кровати и тревожит его вечный покой. Пытаясь себя убаюкать, он считает количество дней, которые ему осталось прожить. Уже скоро. Уже совсем скоро. Успокаивается он, Затем долго ловит шум проезжающих снаружи машин и гадает, откуда те берутся и куда исчезают. Они кажутся ему роботами. Кто-то запрограммировал их шуметь ночью у него под окнами. Какой-то злой гений, не иначе. Донни не сумасшедший. Ему просто трудно принять, что даже в столь поздний час у людей есть причины куда-то спешить. За гулом каждого мотора кроется такой же обычный человек. какой человек едет по дороге, а он лежит в кровати и пытается вспомнить, когда сам спешил куда-либо в последний раз. Так он окончательно приходит к мысли, что его жизнь пора как-то менять, потом засыпает, а на утро будильник играет эту проклятую мелодию в очередной раз. Сколько лет можно просыпаться под гром одних и тех же звуков? Антоний высунул выта из-под одеяла руку, нащупывает источник шума и борется с желанием его съесть. Запустить им в окно или разбить о стену было бы слишком просто. Другое дело взять и разгрызть пластиковый корпус, выпотрошить содержимое и раскрошить зубы, но проживать всё до последнего винтика, переварить и в итоге спустить в унитаз. Чем не начало для перемен. Он поднимает громыхающий будильник, С минуту терпеливо ковыряет ногтем западающую кнопку выключения и бережно ставит его обратно на тумбу. Как ни странно, ценность многих вещей измеряется для него именно в объёмах ненависти, которую они в нём пробуждают. Осточертевшая мелодия служит первым глотком, проталкивающим его сквозь жизнь злобы. Если представить, что дни это огромные шоссе, то возбудители злости расставлены вдоль них бензоколонки. Он без понятия, как пришёл к такому, просто как-то так оно сложилось. Следующие полчаса из ежедневника Донни выглядят безлико даже на фоне остальных звеньев в цепи его иллюзорной занятости. Они настолько до омерзения унылые и бессмысленные, что даже получили специальное название мёртвый получас. Подобно восстающим из могил мертвецам в прологе очередного фильма про зомби, Донни встаёт из кровати. Сководство почти неотличимое: жуткие стоны, нелепые телодвижения, понурое выражение лица и пустой взгляд. Только у мертвецов весь процесс отнимает обычно порядка минуты, а мертвый, получаясь дон, не имеет свойство всеми мыслями, немыслями образами растягиваться. Если бы не ждущие за ним бензоколонки, дни бы заканчивались, не успев начаться. Дон не включает телевизор, готовит завтрак, садится за стол, И вот происходит страшное. Потемневшая от старости ложка, не иначе как контрабандой проносит в рот первую порцию прописанной врачом ненавистной субстанции. Вторая ложка заставляет задуматься о смысле жизни. Третья толкает к вечной дилемме: что же он всё-таки ненавидит сильнее кашу с дерьмом или утренний ток-шоу, который телевизор пичкает его во время завтраков. Само собой канал можно переключить, Однажды он так и сделал, променяв кулинарное шоу на политическое, дальше хуже. Новостной канал. Переключил ещё безумная передача про инопланетян и вселенские заговоры. Ударил кулаком по пульту, вернулось кулинарное шоу, с которого всё началось. Ещё одно само собой, проклятый ящик можно не включать вовсе. Как-то Донни попробовал и это. На первый вкус тишина показалась приятной. Но вскоре у Ньюё обнаружился один существенный минус. В ней слишком отчётливо слышны мысли. Разные мысли о всяком, которые Донни предпочитает любой ценой заглушать. Может, поэтому он и не замечает, что всё вокруг него изжито. Будильник призывает к давно потерянной работе, каша с дерьмом уже искоренила тот несчастный недуг, на который была нацелена. Календарь на стене не соответствует десятилетию. Контактный лист в мобильном озадачивает, кто, черт возьми, все эти люди, и список только начинается. Это как если бы настоящее было не следствием прошлого, а его рвотой. Мерзко, конечно, но так уж оно сложилось. День за днём Донни барахтается в болоте из этой отвратной субстанции, в которую переработалась его собственная жизнь. И лишь благодаря одной маленькой вещи никак в нём не утонет. Она своего рода спасательный круг, единственное комплектующее в уравнении его существования, которое не обнулилось и сохранило былою значимость. В тёмной комнате по обыкновению тихо и темно. Шторы здесь всегда плотно задёрнуты, выключатель света никогда не меняет положения. Кромешная тьма и глухая тишина, двое стражи издревле её оберегающих. А с дальнего конца комнаты на донне смотрят разноцветные глаза. Некоторые из них ему подмигивают, словно подманивая. Он медленно пробирается сквозь мрак, садится перед ними в кресло и одним движением руки будет своего самого близкого и понимающего товарища. Тихий гул охлаждательной системы сладкой песней проливается из корпуса компьютера, Загорается монитор, и Донни падает в объятия его тёплого сияния. Что там за великие осознания и тревожные думы половину ночи мешали ему спать? Он уже не помнит. Вроде что-то связанное с переменами. Вздор какой-то. На кой они сдались, повелителю миров и времени? Спешка, суета, мелочные цели. Оставьте эту чушь поганому миру дорог. Донни она противна. Шум холодильной системы смешивается с быстрым стуком пальцев по клавишам клавиатуры. Слыша его, страшный, необъятный мир за стенами тёмной комнаты осознаёт, какой он на самом деле хрупкий и жалкий. Что ж, так и надо. Трепещите, вонючие бензоколонки. Трепещите, ибо здесь и сейчас доне не сделает так, что мигом исчезнет всякое здесь и прахом обернётся сейчас. Они запомнят. Так называется сериал, который он сейчас будет пересматривать. Вчера как раз закончился последний сезон Томного греха, под конец окончательно превратившегося в томную тупость. Почему-то нынче всё больше сериалов берут бодрый старт, но быстро скатываются в невыносимый бред. Томный грех в свою очередь не просто скатился, он побил все рекорды скорости по падению и в дребезги разбился о самое дно без вкусицы. Дони сопровождал его на протяжении всего этого жуткого полёта и по сути должен испытывать недовольство. Но нет. Во-первых, нелепые сериалы здорово умеют веселить, во-вторых, после каждого такого действительно тупого он условился с самим собой пересматривать, а не запомнит. Да, так он называется. Дони смотрел его уже столько раз, что давно сбился со счёта, а ему всё ещё мало. Семь сезонов по двенадцать эпизодов, тридцать минут продолжительности каждой, сорок два часа суммарно. Вроде бы не так уж и мало, как бы не так. Надо всего-то заранее сходить в туалет, обставиться едой, потом устроиться поудобней, запустить первый эпизод, и время сойдет с ума. Сорок два часа разлетятся на мимолетные мгновения, словно разбитое войско на убегающих кто куда солдат. Вместе они внушительная сила, но поодиночке едва ли заметны. Итак, эпизод 1. Вступительные титры, название сериала и Доне, оказывается, в другом мире. Небо, земля, деревья, солнце, люди и животные всё здесь выглядит иначе. Ярче, чище и привлекательней. Всё здесь хочется детально рассмотреть, всё здесь хочется потрогать. Затравленный куда-то в самые отдалённые уголки сознания червяк здравого смысла, назвал бы это хорошим дизайном и превосходной работой художников, однако червяк молчит. От первого эпизода не прошло и пяти минут, а Донни уже теряет голову от восторга. Этап следующий — знакомство с персонажами. Они здесь с ног сшибательные, как главные, так и второстепенные, даже эпизодические. Каждый бьёт колоритом, каждому есть что рассказать. Донни чувствует, как связан с ними. В их компании он оживает, даёт волю чувствам, грустит и смеётся. Червь здравого смысла мог бы сказать, что они все кем-то выдуманы. Их разговоры прописаны сценаристами, а эмоции разыграны аниматорами. Червь даже пытается что-то пропищать. Но тут появляется главная героиня сериала — Сентра, звучит её имя, она оборачивается, смотрит на Дони этими своими вдумчивыми глазами, и окончательно раздавленный червяк бесшумно проглатывает так и не родившийся писк. Сентра, как всегда, производит самое яркое впечатление. Она по-настоящему живая и как от по-настоящему живой, от неё порой не знаешь, чего ожидать. Даже на 20-й просмотр Донни не покидает ощущение, что вот сейчас она выкинет какой-нибудь новый фокус. Порой неким невероятным образом так и выходит. Этому нет рационального объяснения. Червь здравого смысла, конечно, мог бы и касательно этого высказать пару предположений, но кому он к чёрту сдался? Донни плавится в кресле и стекает на пол, когда Сентра улыбается чему-то с экрана. Он убеждён, что понимает её в точности так же, как она понимает его. Здесь Червеку пора бы уже собрать волю в кулак и завопить наконец от ужасы его возмущения. Но опять на пути у него возникает какое-то но. Проходит час, другой, может и третий, сюжет рвётся вперёд. Кипят всякие события, вовсю уже орудует хитрый гений Аривук, Он здесь в роли антагониста, хотя злодеем как таковым не является. С определённой точки зрения его легко понять. Ему просто очень сильно не повезло. Всего один шаг в сторону, и кто знает, может, он бы стал настоящим героем. Но всё сложилось так, как сложилось. Поэтому Аривук вызывает симпатию и ненависть одновременно. Проходит ещё какое-то время, Донни смотрит один из своих любимых эпизодов Одинокое сентра. По сюжету, как не трудно догадаться, Синтра оказывается одна в чужих и далёких краях. Не разбирая пути, она подавленно бредёт по захолустному городку сквозь серые картины людской повседневности, их усталости и груза мелочных забот. Рядом нет ни шумных друзей, ни грозного оревука, и не происходит ничего особенного, лишь обычная, вялотекущая по руслу рутины жизнь. Всё здесь такое бесцветное, такое изношенное, К дони захватывает волнительное чувство, словно прямо сейчас, в этот самый момент, центро проходит под окнами его дома. Дальше она волею случая останавливается у доске объявлений в центре города. Карабенник Крит ищет помощника, желательно не слишком страшную, крепкую барышню. Работа тяжёлая, зато честная и плачу на совесть. Остановился в постоялом доме, отбываю уже скоро. Таков текст первого же объявления, которое попадается ей на глаза. Не соглашайся, тут же кричит Донни, но Сентра уже обдумывает предлагаемую коробейником работу. В два счёта она может навсегда сбежать от постоянных проблем, ответственности и опасности. Одно за другим ей вспоминаются пережитые за последнее время невзготы: предательство, ранения, несправедливость, смерть верного друга, Чёрт, да я уже столько всего пришлось пережить, а самое трудное ещё обещает быть впереди. Не слишком ли для одного человека. Сентра бросает хмурый взгляд в сторону. Вот он, постоялый дом, совсем рядом. Иди через дорогу, и никаких тебе больше изнуряющих сражений, безумных погонь и горьких потерь не надо, опять кричит Донни. Он знает, к чему это в итоге приведёт. ведь на её месте он бы уже обговаривал с Кридом детали сотрудничества. Сентра оборачивается, словно поймав чей-то далёкий-предалёкий крик, ещё раз окидывает взглядом объявление и вдруг начинает громко смеяться. Заканчивается эпизод тем, что она с улыбкой покидает это скучное и серое место. Финальные титры, экран темнеет, виснет тишина. Дальше по плану минутка перерыва, чтобы отдышаться от скопившихся эмоций. Время погодлится перерыв восстанавливает привычный темп, от чего кажется жутко заторможенным. Дони собирается вновь разогнать его по трамплину следующего эпизода, как неожиданно-нежданно в его дверь раздаётся звонок. "Не кто же там, чёрт возьми? Он вроде бы ничего не заказывал, а значит это не курьер". Соседи к нему не ходят, бродячих попрошаек в городе давно не осталось. Так кого же это нелёгкое занесло? Дони подкрадывается к двери, смотрит в глазок. Видит двух парней в хорошо знакомой красно-чёрной униформе с логотипом в виде вытянутого указательного пальца на груди и бесшумно отшагивает в бок. Его нет дома. Секунду спустя звонок раздаётся вновь. Чтобы случайно себя не выдать, Донни замирает, но пришельец не успокаивается. Мы знаем, что вы дома. Откройте мы всего на минутку. Подкрепляет он следующий звонок криком. Донни чувствует, что если услышит сегодня ещё хоть одно дзень, сойдёт с ума. Выхода не остаётся. Дрожащими руками он открывает дверь и предстаёт лицом к лицу с пришельцами. Ближний скортируется сразу двумя голографическими планшетами, дальний удерживает на плече плотно запечатанную коробку с тем же пальцем на каждой грани. Оба вызывают брезгливость. Это вы, Дональд Кросс, спрашивает ближний. Ну, допустим, предполагает Донни. Мистер Райт шлёт вам привет и поздравляет с праздником. Также он велел добавить вас в списки испытателей нового изобретения корпорации Перст будущего. Мы как раз приехали его установить. До не смотрит на них с отвращением, но говорит старается вежливо. Со стороны мистер Райт это очень любезно. Но ну, я ни в чём не нуждаюсь, тем более в каких-то его неиспытанных изобретениях. Будьте добры, передайте ему мои наилучшие пожелания. Он пытается закрыть дверь, однако парень с планшетом его останавливает. "Студия, мистер Райт предупреждал, что вы откажетесь, и потому велел доставать вас, пока вы не согласитесь". "Да ну". умея взгляд убивать, Донни бы вписал своё имя в число самых жестоких маньяков-психопатов. Я сейчас вызову копов. Парень с планшетами встречает его угрозу обескураживающим безразличием. Мистер Райт предупреждал, что вы будете угрожать нам копами, и велел не верить. Слушайте, давайте не будем отнимать друг у друга время. Ну, установка займёт от силы пару минут. Мы сделаем, что нам сказано, и тут же уйдём. Он не выдерживает паузу, в надежде, что вся эта ситуация как-то разрешится сама собой, и вдруг осознаёт, какой же он всё-таки ничтожный комок бессилия. Почему он не может просто послать их, как изначально планировал, открывая дверь? Они намеренно пройти в его дом, испачкать полы грязными ботинками, насильно скормить ему какую-то дрянь, оставить повсюду едкий запах пота и сигарет, а он ничего не может сделать. «Господи, ну что он опять выдумал?» Бормочет Донни, как умалишённый. «Какой ещё к чёрту праздник?» «Ладно, дьявол с вами. Проходите только быстро». «Нам понадобится какой-нибудь электроприбор», — говорит парень с коробкой, пройдя в прихожую. «К нему мы привяжем устройство». Он хлопает ладонью по коробке. «Ему необходим постоянный выход в сеть. Подойдёт всё, что угодно, даже ваш чип мобильной связи. Большинство испытателей, кстати, его и выбирает». А я выбираю холодильник, отмахивается Донни. Холодильник? переспрашивает тот, который с планшетами. Позвольте уточнить. Это изобретение пока лишь в разработке и потому должно быть интегрировано в какой-нибудь другой прибор. От него оно будет получать необходимую энергию и доступ к сети. Размеры не имеют значения. Холодильник повторяет Донни. Может, электронные часы? Холодильник рявкает Донни. Оба парня пугливо отшатываются, однако ближний быстро берёт себя в руки. «Но вы не сможете выйти из дома вместе с холодильником». По его возмущённой интонации становится ясно, что сам бы он таскал это их изобретение везде, где только можно. «Мы ведь как лучше для вас хотим, а вы тут кричите». «Я не выхожу из дома», — холодно говорит Донни, тяжело дыша. Паренёк понимает, что спорить бесполезно, и сдаётся. Ну, холодильник так холодильник. Боб, давай за делом. Сотрудники персто будущего проходят в дом и направляются в кухню. Вместо того, чтобы по-хозяйски их вести, Донни каким-то образом оказывается позади и плетётся за ними словно какой-то чужак. И откуда-нибудь вообще знают, где у него кухня. А, ну да, в этом городе же всё делается по единому образцу дома, не исключение. Дони непосредственно к кухне, дони не доходит, застряв в одной из предшествующих ей комнат. Ему глубоко безразлично, чем эти двое будут там заниматься. В худшем случае они опустошат его буфет с печеньками. Пусть так, что угодно, только бы не находиться с ними в одном помещении. Дони без понятия, почему ненавидит их. Просто они часть того мира, просто так сложилось. Он бесшумно подступает к ведущему в кухню коридору, прислоняется к стене и ловит неразборчивое бормотание пришельцев. Из всех сказанных фраз чётко слышится лишь одна. «И это тот самый Кросс? С виду обычный придурок?» «Дожили», — вздыхает червяк, — «тебя называют придурком в твоей собственной кухне? Обидно, конечно, но ты это, нож всё-таки убери, ладно?» Не в силах удержать потяжелевший взгляд, Донни роняет его вниз и видит расчехлённую армейскую дельту у себя в руке. Он всегда любил её больше альфы за более массивное остриё. Очень эффективно при рубящих ударах. А до чего у неё приятная форма клинка, взглядение, изящно, в меру агрессивно, так и хочется показать всем, какой этот нож красивый и острый». Донни прячет дельту и смотрит на часы. Парень с планшетом не обманул. Проходит чуть больше 2 минут, как они с Напарником заканчивают свои дела. Активируется изобретение голосовой командой. Сообщает напоследок Боб. Скажите холодильнику: "Проснись и пой", и готово. Отключается оно тем же образом, рабочая фраза Speak крепко. Есть ещё разные команды, но их надо записать. Если хотите, мы можем. Не хочу. Прерывает его Донни. «Проваливайте уже, ладно?» Парни переглядываются и без слов выполняют требования. Донни опять один, он стоит посреди прихожей и считает количество оставшихся дней, чтобы успокоиться. Но оставленные нарушителями следы, вроде постороннего запаха или задетых и вставших под непривычным углом объектов, не дают ему покоя. Помимо всего прочего, страдает и выдвинутый стул, Никто другой бы и в жизни не заметил, но уголок его разворота увеличился на несколько градусов. Донни с точностью часовщика целых 15 минут выправляет погрешность, продолжает считать дни, однако мир творится никак не может. Какой ещё праздник? Что этот Райд постоянно выдумывает? Он возвращается в тёмную комнату, падает в кресло, выводит компьютер из спящего режима, и совершает чудовищное открытие. Печеньки они закончились, и когда только успели, может, Боб всё-таки до них добрался. Так или иначе придётся идти за новыми. Донни покидает тёмную комнату и направляется в кухню через гостевую. По пути его взгляд цепляется за старомодный телефон, автоответчик которого под завязку забит годами не прослушанных сообщений. Доня знал, что одной из них совсем свеженькая. Сегодня днём кто-то звонил. Он проходит мимо, попадает в кухню, достаёт из буфета печеньки и уже собирается уходить, как его взгляд вновь цепляется в этот раз за холодильник. Любопытство штука злая, даже Доня иногда перед ней посоит. Ноги отводят его в гостиную и ставят перед телефоном. Он уже не помнит, когда в последний раз к нему прикасался, и уж тем более не помнит зачем. Телефон вообще никогда ему не нравился. Инструмент связи с другими людьми, а значит, источник проблем. Стоит лишь поднять трубку и, пожалуйста, сколько угодно на любой вкус. Да недолго думает, всё внутри него борется друг с другом. Полная анархия чувств, мыслей и желаний. Проклятый телефон. Прямой портал в гадкое прошлое. Он столько лет прятался, однако сегодня чувствует в себе силы бросить ему скромный вызов. Взглянуть разок в глаза, плюнуть в лицо. Это пример отважной сестры вдохновляет его на великие свершения. Он как никто знает, что прошлое умеет затягивать словно зубочеи пески. Он боится его, и всё же решает прослушать последнее сообщение на автоответчике Эй, старина, угадай кто? Надеюсь, ты хотя бы голос ещё мой не забыл, а засраньца. Ну, к чёрт, любезности. Перейдём сразу к делу. Если ты прослушиваешь это сообщение, значит, мой план сработал. Я сегодня ребят своих запряг, велел им любой ценой штуковину одну у тебя поставить. «Уверен, ты до глубины души возмущен столь беспринципным нападением на твою перлогу, и потому ждешь от меня объяснений? Что ж, это прекрасно. Ты ведь до сих пор не посмотрел, что за изобретение я тебе прислал? Разумеется, нет. Не буду здесь долго распинаться и говорить, что это самая передовая и дорогая технология нашего перста будущего. Не буду, ибо знаю, что этим тебя не заинтересовать. Поэтому я скажу по-другому. Всего два слова». Аня запомнит. Так ведь этот сериал назывался. Тот самый, по которому ты с ума сходил. Да-да, мы с ребятами всё помним. Это, кстати, их идея была. Ну, до да ладно. Больше ничего не говорю. Только я ты, если вдруг надумаешь, не слушай мои старые сообщения, ладно? И ещё одно чуть не забыл. С днём рождения тебя, старик. В смешанных чувствах Донни отходит от телефона. Вот, значит, о каком празднике шла речь. Странный, конечно, выдался денёк. Голос старого друга напомнил ему о былых временах. Преимущественно о дерьмовой их части, но и о кое-чём хорошем тоже. А ещё Райт заинтриговал его. Директоры таких корпораций, как Перст Будущего, хорошо это умеют. Сказал именно те два слова, которые имеют над ним высшую власть. «Тобой пытаются манипулировать, предостерегая червь здравого смысла». Донни соглашается и всё равно обнаруживает себя в кухне прямо перед холодильником. Самая передовая и дорогая технология, всего два слова с днём рождения эхом блуждает в голове голос Райта. В солнечном сплетении что-то замыкает, горлу подкатывает и застревает в нём командная фраза. Пусть и с натугой, она всё же выталкивается на свет, где принимает форму звуковых волн. «Проснись и пой». Яркая вспышка ослепляет его на секунду, заставляет вздрогнуть и насторожиться. Затем больше минуты ничего не происходит. В равной мере с облегчением и разочарованием Донни устает ждать, разворачивается к выходу и как раз в этот момент ловит краешком глаза какое-то движение под потолком. Медленно оборачивается назад к холодильнику, поднимает взгляд к его верхушке и, и забывает, как дышать. Ему следовало бы ожидать нечто подобное, и тем не менее он стоит, будто парализованный. Все процессы его жизнедеятельности, даже способность трезво мыслить, разом онемели. Ну и вид у тебя, парень, говорит ему Сентра. Запрокинув нога на ногу, она сидит на холодильнике, поигрывает одним из своих кинжалов и с интересом смотрит на Данни. В ответ он мучит нечто бессвязное, Сентра склоняет на бок голову и хмурит брови. «Она голограмма», — приходит на выручку червяк. «Ты голограмма?» — растерянно повторяет за ним Донни. «Как ты меня назвал?» Она соскальзывает с холодильника и оказывается у окна. «Она не настоящая», — добавляет червяк. «Ты не настоящая», — мямлет Донни. «Да ну». Центр смеётся. Звонок весёлый и заразна. Так как тебя звать, парень? Донни, еле выговаривает он собственное имя. Ты уже совсем спятил. Представляешься голограмме? Так вот, Донни, не знаю, что это за место, каким образом тут оказалась и какого дьявола вообще происходит, но не я здесь выгляжу как привидение. Краймглаза он непроизвольно ловит в стеклянной витрине бара своё отражение. Старая ночнушка, белой простынёй висит на худощавом теле, торчащие из-под неё ноги ёжится в изодранных тапках. Лицо мертвецки бледное, щёки обвисшие под глазами мешки. Она права. Но стоит отдать тебе должное, говорит Сенн, рассмеявшись. Антуражу ты соответствуешь идеально. Никогда не видел я такого странного места. Напоминает слегка мир духов, такая же серая и унылая дыра, только ещё более неестественная на вид. Не пойму, правду, какая сволочь меня сюда засунула. Дай-ка подумать. Донни понимает, к чему могут привести её думы, всей душой хочет что-то сказать, но не находит слов и потому молчит. Он боится выставить себя дураком и Так, только не говори, что боишься задеть чувства запрограммированной голограммы. О, Господь всемогущий. Осматриваясь, Сентра проходит мимо покрытого толстым слоем пыли обеденного стола, заглядывает в застеклённый буфет с печеньем и пытается его открыть. Безуспешно. Она пробует снова то же самое, попытка третья. По Сентре видно, что она старается изо всех сил и опять ничего. Хм, я чувствую стекло под рукой. Но не могу его сдвинуть. По голосу чувствуется, что ей уже не дошло так. Она возвращается к столу и пытается сдвинуть один из представленных к нему стульев. Неудача отражается недоумением на её лице. Эй, Донни, не подскажешь, какого хрена тут происходит? Тут мотиво приклеенно всё, что ли? Возникает неловкая тишина. Сентра облакачивается спиной о холодильник и смотрит в ожиданье. Я я не знаю, отвечает Донни с запинкой. Ага, конечно, не знайтон. Уверен? Ну ладно. А ты кем вообще будешь? Реагируя на вопросы, ум Донни постепенно оживает. Глогнув в последнее словно живительную пилюлю, он выходит из оцепенения, скрипит шестерёнками и выдаёт: Когда-то «Когда-то я был богатым и успешным купцом. Очень давно, правда. Я много путешествовал в то время, прожигал жизнь, обладал всем, о чем только можно мечтать. А потом оказался здесь, запертом. Что ты несешь? Хватит ей подыгрывать, и это уже не смешно. Купцом, значит, кивает сентра? А где товары возил, если не секрет?» «С дальнего Йога-Арии на Ближний Восток», — уверенно отвечает Донни. «Впервые его доскональному знанию не только сериала, но и всего, что с ним связано, находится какое-то применение». «Прикидывайся, кем хочешь. В этом всё равно нет смысла. Правда вскроется, не успеешь даже глазом моргнуть». «Печальная у тебя история, парень», — качает сентра головой. «Ничего. Я нас отсюда вытащу. Кстати, не мог бы ты встать вон туда?» Кинжалом она указывает место недалеко напротив себя. Донь не подчиняется без малейших колебаний, скажи на ему выпрыгнуть в окно, он бы уже летел с двадцатого этажа. Ближе. Теперь чуть левее, вот так хорошо. Добрых полторы минуты центр хранит гробовое молчание, испытывает его пристальным взглядом, даёт напряжению собраться в кулак. Бо! Она меняется в лице и резко подаётся вперёд. От испуга и неожиданности Дони шарахается назад, налетает на выдвинутый стул и с грохотом его опрокидывает. Я ложь заверстучую. Цэди-центр перехватвает кинжал на боевой манер и начинает грозно наступать. А я тебе говорил. Кто ты такой? Дони погливо пятцу выставив перед собой руки. Что о тебе известно? Центр делает новый шаг. Может ты не такой безобидный, каким кажешься. Ещё один. Расскажешь мне, что здесь происходит? Она выбрасывает вперёд руку, рассчитывая схватить отступающего Дони за шиворот. Он отшагивает в коридор, её рука протягивается за ним через дверной порог и по локоть исчезает. Вот теперь настаёт момент поистине неловкой тишины. Сентра роняет присущую ей уверенность, водит рукой в воздухе, прощупывая грань, за которой та перестаёт существовать. и тихо переадресовывает самой себе вопрос. «Что здесь происходит?» Несколько секунд до не мнётся на месте, потом ловит её острый как бритва взгляд и сбегает в другую комнату. Этот самый взгляд не раз возникал крупным планом на мониторе его компьютера. Он часто ловил нужный кадр, ставил паузу и любовался им часами напролёт. Такой выразительный, такой особенный — Им она обычно предрекает кому-то смерть. Ошеломлённый, Донни возвращается в тёмную комнату, падает в кресло, машинально будет уснувший компьютер и видит застывший фрагмент, оставленного на паузе сериала. При любых других обстоятельствах, будь то хоть третья мировая или падающий на Землю метеорит размером с Африку, он бы уже спокойно смотрел его дальше. Однако сегодня по меркам Донни произошло нечто куда более значительное. Мысль, что там в кухне сейчас находится самое настоящее Сентра, сводит его с ума. Настоящая? Конечно, настоящая. Она выглядит как Сентра, говорит как Сентра, ведёт себя как Сентра. У неё тот же самый вдумчивый взгляд, такой же весёлый смех, и она точно так же хмурит брови, когда злится. Она настолько настоящая, что лишает его морального права смотреть, описывающий её жизнь сериал. Это теперь просто неэтично. Похоже, ты окончательно спятил, старик. Чтобы заглушить червяка, Донни трясущимися руками включает музыку. Перед глазами начинает плыть, стены комнаты раскачиваются из стороны в сторону, а тяжёлые гитарные риффы носятся в голове словно охотящиеся на мысли крылатые бензопилы. Эмоциональная перегрузка накатывает на него волнами и сжимает с такой силой, что в скором времени буквально лишает сознания. Ему даже не приходится подсчитывать количество оставшихся дней. Впервые за долгое-долгое время он засыпает не в кровати, А затем впервые за неменее долгое-долгое время будильник не играет свою адскую мелодию. Впрочем, показалось. Адская мелодия приглушённо слышится из-за стены. Дотянуться до её источника в этот раз проблематично, вследствие чего Дон не вынужден встать и пройти в соседнюю комнату. Таким чудовищно бесславным образом погибает его мёртвый получас, Ритуал поедания каши с дерьмом также выпадает из графика, оставленную им пустую нишу занимает варка кофе в тёмной комнате. А всё этот Райт виноват. Всего один звонок и, пожалуйста, перемен хоть, отбавляй. Взбодрившись физически и созрев морально, Донни решается пойти в кухню. На полпути он останавливается, сворачивает в душевую, моется, бреется, не забывает о приличной одежде. и спустя несколько секунд раздумий душится остатками очень дорогих и редких духов многолетней давности. «Идиот!» — обреченно комментирует червяк, уже не надеясь быть услышанным. Донни возвращается к своему великому паломничеству в кухню, останавливается у ее порога и, дрожащим от волнения голосом, спрашивает. «Можно войти?» «Входи!» — слышится ответ. «Как я могу тебе помешать?» Центра сидит на полу около холодильника поджав колени. При виде неё Донни опять теряет контроль над своими мыслительными процессами и обращается за помощью к одной из заученных заранее фраз. Как спалось? И в номинации на самый глупый вопрос побеждает в ответ центра поднимает на него настолько колкий взгляд, что он чуть ли не физически прошивает пространство двумя иглами. Мистер Дональд Кросс. «Все гнилые помидоры из зрительского зала исключительно для вас». «Никак». С некоторой задержкой Донни понимает, что первая фраза не возымела успеха и потому не временит выслать ей на подмогу следующую. «Можно спросить, помнишь ли ты тот случай, когда культ семи отцов заточил твой дух под камень на самом дне мирийской бездны?» «Такое не забывается». Центра плавно и бесшумно встаёт на ноги, оказывается у стола и упирает в него руки. Откуда тебе это известно? Я я был там с тобой, говорит Дони, стараясь держать голос ровным и спокойным. От нервов он даже не замечает, как на уровне инстинктов поднимает опрокинутый вчера выдвинутый стул и придаёт ему правильное положение. Не представляю, как странно это должно прозвучать, Но я часто был рядом. Как это понимать? спрашивает она, соблюдая равные пропорции интереса и недоверия в интонации. Донни без слов кладёт на стол и раскрывает старый ноутбук. Он уже не помнит, когда включал его в последний раз, зато прекрасно помнит, с какой целью он это делал. Догадаться вовсе не трудно. Затем он выдвигает для центра стул, предлагает ей сесть, включает случайный эпизод из «Они запомнит», становится сбоку и ждёт. Все 30 последующих минут она молчит. Любая другая на её месте уже в первые 5 секунд начала бы кричать, задавать вопросы, носиться по комнате, размахивая руками и всячески паниковать. Но только не центра. Она молчит и внимательно смотрит, спокойно смотрит. и холоднокровна. Порой даже заметно, как её голова покачивается в такт сопрождающей волнительной события музыки. Единственный выброс эмоций происходит, когда эпизод уже заканчивается и по экрану начинают бежать титры. Сентра наклоняется ближе к ноутбуку, впивается глазами в изображение и шевелит губами, читая бегущие одно за другим имена с их должностями. Сценаристы, художники, аниматоры, Актёр-озвучки центра Марл Роуз восклицает она, выхватывая своё имя из начала списка. Какая ещё Марла? Не знаю я никакой Марлы. Что всё это значит? Донни перезаряжает арсенал заранее подготовленных фраз, садится напротив неё за стол и пытается вразумительно всё объяснить. Поначалу ему это даётся с трудом. Он постоянно запинается, теряет нить повествования и отклоняется от темы. Но уже через какой-то четверть часа старые коммуникационные навыки частично к нему возвращаются. Раньше он гордился своим талантом убеждать людей в возможности существования самых невероятных вещей. Что тут сказать? Основатель такой корпорации, как Перст будущего, обязан был владеть навыком убеждения в совершенстве. Сентра внемлет каждому его слову со зловещим молчанием, А когда он смолкает, в две короткие фразы резюмирует всё сказанное. Значит, это правда. Я не настоящая. Прости, что всё так, молвит Донни. Представить не могу, каково это оказаться вдруг в незнакомом месте, откуда нет выхода, да ещё и в такой компании. Ладно тебе, вздыхает Сентра. Не извиняйся, всё так, как оно есть, и компания не худшая из тех, что мне попадались. По крайней мере, ты больше не похож на привидение. На лицо Донни лезет счастливая улыбка. Не обольщайся, запах твоего парфюма он всё равно не чует, но поскальзывается и падает в царство следующего раза. А оказываться в незнакомых местах, где всё вокруг чужое, мне не впервой, напоминает сентра. Куда интереснее обнаружить, что ты плод чьей-то фантазии, похожий на безумие, не так ли? Это просто в голове не укладывается. Представь только, кто-то придумал, меня я описал словами, кто-то другой изобразил рисунком, третий подарил голос и так далее. Вот это я называю свежими впечатлениями. Несколько задаченный её неожиданно благосклонным настроением Донни проверяет: "Не ослышался ли он? Ты из-за всего этого не переживаешь?" "А с чего бы мне?" усмехается она. "Ты доказал, что я не существую". Для тебя это так, но вот я здесь, говорю, думаю и чувствую, как раньше. Так с чего бы мне переживать? Ну как же? Давай, старик, выдай что-нибудь умное. Ведь всё оборвалось, разве нет? Твои планы и надежды. Ты хотела побывать в легендарной стране теней на далёком востоке, найти того друга, о котором часто рассказывала, обыграть наконец-то в реверс этого старого хитреца Балмера. И столько ещё всего, о чём я наверняка понятия не имею, так и есть, признаёт Сентра. Но иными словами, мне всегда хотелось отдыха, путешествия в далёкие страны, беседы с Балмром за игрой или находиться здесь, в совершенно новом мире, где нет ни аревука, ни культа семи отцов, и никуда не надо спешить. Какая, по сути, разница? Я наконец-то отдыхаю. Она лжёт. Это ведь центр, отдых для неё не придуман. Ты это серьёзно? Какой толк мне лгать? Плохо только что я выйти отсюда не могу. Вечно сидеть в одной затхлой комнатки не самая радужная перспектива. Это вовсе не проблема, восдушевляется Донни возможностью оказаться для неё полезным. Всё дело в той большой белой штуковине. Ты, образно говоря, привязана к ней, Но я могу устроить так, что тебя повторно привяжут к предмету поменьше, и я смогу носить его везде, где захочешь. Целый новый мир? С радостной мечтательностью повторяет она и улыбается. Но как я заставлю тебя всюду со мной носиться? Тебе не придётся, заверяет Донни с таким чувством, будто приносит кровавую клятву. Я всю жизнь за тобой следовал, и никто меня не заставлял. Встряхнув головой, Сентра прогоняет от глаз непослушную прядь волос и смотрит на него с смесью сомнений и вроде бы интереса, в неясных пропорциях. Но в этот раз я буду следовать за тобой, ведь куда ты, туда и я, даже если не захочу. Мы будем сопровождать друг друга, находит Донни компромисс и вскакивает из забурлящих эмоций на ноги. Как раньше. Так же, как делали это всегда, Не сдерживает она смешок. «Только теперь будем друг друга видеть», — дополняет он. Несколько томительных ударов в сердце Сентра размышляет, а после благосклонно улыбается. «Ну, так и быть. Возьму тебя, вооруженосцы», — соглашается она и под предлогом закрепить их уговор пожатием протягивает ему руку. В тот же миг, дони принимает странное дрожь, словно её пальцы не из ремнями, а путывают его нервы и посылают им лёгкую вибрацию. Для него это всё равно, что коснуться мечты, только лучше. Он берёт мечту за руку и чувствует передаваемое ей крепкой хваткой тепло. Оно впитывается в его кожу, смешивается с кровью, струится по венам и разгоняемое сердцем обволакивает весь организм. Со ещё держал Донни за руку, Сентра до неестественного плавно встаёт перед ним во весь рост, встревоженный ею воздух обращается в ледяной порыв высокогорного ветра. Солнце за окном тускнеет и мигает, словно неисправная лампочка. "Я держал тебя за руку", воскликнул бы Донни, "позволь ему перехватившее дух волнение. И будто того было мало, от тебя пахнет дождём", замечает Сентра. Благоговейный, а не менее собеседника, кажется, ничуть её не смущает. Не может этого быть, едва слышно шепчет умирающий червяк. Ему ещё никогда не было так плохо. Не верь, умоляет он, растворяясь в безразличии, но как тут не верить? Ведь Донни всегда любил эти редкие и дорогие духи с ароматом дождя. Гова вторая. Сегодня объявили штормовое предупреждение. Недаром погода только и делала, что ухудшалась в последние дни. Очнулся от осенней дремоты холод, а крепший ветер выстроил в небе редуты туч. Те распухли, почернели и один за другим стали высылать на разведку дожди. Будучи ещё совсем юнцами, эти вездесущие агенты сезона штормов успевают объять весь город, проникнуть в каждую щель, собрать урожай из тысячи тысяч секретов и, конечно, заглянуть в окно одной полюбившейся им комнаты. Раньше в ней ничего не происходило. Лишь напрасно работающий по причине абсолютной пустоты содержимое холодильник простаивал в одиночестве года. Теперь же она задышала и наполнилась смыслом плетущихся в её нутре разговоров. таких шелковистых и увлекательных, плавно перетекающих с одной темы на другую, а иногда и прыгающих по ним словно по ступенькам гигантской лестницы. Назад, вперёд, через одну и вновь вперёд и вновь назад. Ночь играет вещами, искажает их, делает красивее и загадочней. По крайней мере, с моим новым кораблём было так. Сгорающие в мореплавательской рутине дни заметали его пеплом дремот и усталости. сгущалась тишина, отчетливо слышался разговор скрипучих мачт с ветром. Кого-то одолевал сон, остальные же головой погружались в театрадные дела, на которые вечно не хватает времени: игры, споры, возведение планов по прожиганию денег и много-много неизвестно откуда берущегося рома. Была как-то раз одна из тех милых ночей, ничто не предвещало беды, наша тень времён на всех парусах рассекала воды великого Монфара, И тут с верхней палубы раздался громкий звон тревожного колокола. Секундой после всё судно от трюма до верхушки грот мачты откликнулось на него гулом криков и топающих ног. Как и подобает настоящему капитану, я схватила саблю и бросилась защищать свой корабль от чего бы там ему не угрожало. По пути выкрик одного матроса напомнил об увиденном вчера морском гиганте, другой советовал следить за небом. Лично я ожидала очередной стычки с пиратами, Но все мы ошибались. В колокол звонил недозорный, мир праху его. Это был старик, кром-кром. Ни крепкие замки, ни тяжёлые оковы, ни приставленная охрана, как видно, ничто не могло его сдержать. Он опять выбрался из каюты, прокрался на верхнюю палубу и созвал тревогой всю команду. Затем в этот раз ему захотелось попросту привлечь зрителей. А посмотреть там стоит признать было на что. Его ритуалы вообще всегда выделялись особым шармом. Плавающие в воздухе кольца из рун мерцали в полутьме и окрашивали её в сепию. Яркие точки ритуальных огней сцеплялись лучами света в замысловатые фигуры. Хор украденных мне известно у кого и неизвестно когда голосов угнетал звуковой вакуум за унывным пением мантр. Как он успел всё это устроить? Я без понятия, но, поверь, выжившие из ума и страдающие ритуалом они колдуны и не на такое способны. Крум, крум, можно сказать, поставил нас перед фактом, что сейчас будет колдовать. Фактически он уже это делал. Горький опыт научил нас, что прерывать его ритуалы опасно, так что никто и не пытался. Большая часть команды скрылась на нижних палубах, кто-то по пьяни сиганул за борт, и лишь несколько совсем отчаянных храбрецов безмолвно застыли у меня за спиной. Далее мы с Крум-Крумом обменялись несколькими фразами. Он опять принял меня за своего старинного друга Якоба и сказал, что изгонит наконец всех этих злых духов с нашего дережабля. Я от его намерения ярко поддержала, всяк лучше, чем призыв в рат в потусторонний мир, как в прошлый раз. Изгнание духов ритуал по сути безобидный. Вот я и успокоилась. Подумала, что сейчас Крум-Крум быстро отпляшет свой шаманский танец, постучит в бобину, станет и довольный пойдёт баньки. Как же я ошибалась. Короче говоря, начиналось всё нормально. Однако не спроста все колдуны и чародеи предпочитают подземелья для своих дел. В самый разгар ритуала хлынул ливень. Сволочь будто нарочно выжидал самый неподходящий момент. Начертанные в воздухе руны содрогнулись под стеной дождя и расплылись, искажая замыслы Кромкрома. Грянувший гром выграл пару важных слов из заклинания, вспышка молнии смешала краски ритуальных огней, И тогда действительно странные вещи воспользовались шансом, чтобы произойти. Сперва палуба покрылась волосами и задышала. Потом угас свет, и сквозь темноту нас обступили силуэты бесформенных существ. От одного я отмахнулась с саблей, другого обхитрила на лестницах. «Каких ещё лестницах? Спроси что-нибудь полегче. Я просто помню, как бежала по лестницам, которые двигались, пока вновь не очутилась на корабле». И это лишь малая доля объяв швыту ночь безумства. Значение из него имеет только одно: до ритуала по изгнанию духов таковых на корабле не было. После они поверились. Как мы спасались от духов это уже совсем другая история, но хочешь верь, а хочешь нет, у блудки угнали мою тень времён. Ходят слухи, что она до сих пор бродит воды у мынара. Сама по себе без единого члена экипажа. Тихая, быстрая и неуловимая. Вот откуда берутся корабли-призраки Донни. Они от какого-то там производимого волнами инфразвука, который сводит моряков с ума и заставляет их все гад за борт, как ты сказал. Эй, я тебя там не утомила случайно? Донни отвечает взглядом: "Будь моя воля, я бы слушал тебя вечно". Дожди, стой же немы, но явно придерживаются схожего мнения. Иначе как объяснить, что они уже который день ломятся к ним в окно? За ним их ждёт размеренность, спокойствие и упорядоченность, а снаружи лишь бушующий во мраке хаос. Мир словно раскололся на две части, замечает Донни, проходя мимо окна за вскипевшим чайником. А ты вот, кстати, никогда не задумывалась, что заставляет дожди падать, разбиваться о непреодолимые преграды и стекать по ним в забытие? Законы природы и физики, осмелюсь предположить, усмехается Сендра. Но я понимаю, куда ты клонишь. Таков естественный порядок вещей, и он един для всего на свете. Взгляни на них, как они бегут по нашему окну. А теперь взгляни на нас. Есть ли разница? Довольно поэтичное сравнение. Но при желании сходство можно найти хоть у жирафа с твоим электрочайником. Какой только в этом смысл? Донью увлечённо объясняет, что вся соль в скорости падения и стекания. Сентра внимательно слушает, многозначительно кивает и в заключении называет его сумасшедшим. Шутку, конечно. Не так давно она сама растолковывала ему мысли, подобных которым ещё никогда и ни перед кем не оголяла. Так и проходит время от одного разговора к другому. Сентра. М? Я тут сказать хотел. В общем, ты ведь знаешь, что я человек замкнутый, замкнутый, ты конченный социофоб, Донни. В этом и дело. Я ненавижу людей, даже курьеров, которые каждый день приносят мне еду. Я с ними даже не здороваюсь. Просто беру заказ, и захлопываю дверь, представляя их не живыми, а роботами там, какими-нибудь или зомби. Те, с тезким я когда-то был знаком. До сих пор звонят мне время от времени, но я никогда не подхожу к телефону. Они наговаривают что-то на автоответчик, а я забиваюсь в дальнюю комнату, запираю дверь и затыкаю уши, чтобы не слышать их голосов. И знаешь, почему? Я боюсь прошлого, в которое они зовут. Боюсь его вспоминать, боюсь в нём промокнуть и снова стать мягким. Мне просто нужно быть злым. Только так я живу, понимаешь? Каждому человеку ведь нужно за что-то держаться в этом мире. радость, счастье, погоня за чем-то или мечта. Казалось бы, выбирай любое, да? Как бы не так. Мой призван нестись вперёд, биться о преграды и истекать по ним в ничто. Пусть в этом мире толпа людей, которые лучше меня, счастливее и успешней. Зато нет никого настолько же злого. Дони резко смолкает, оборвав интонацию, будто собирался сказать что-то ещё, но в последний миг выронил нужное слово. Ничего, выговорись, с пониманием советует Сентра. Я просто хотел сказать, что ты единственная, с кем у меня получается разговаривать. Сентра видит, что он не ждёт от неё никаких комментариев и потому молчит. Она долго слоняется взглядом между окном и экраном принесённого в кухню компьютера, пока не решается сказать. Ну, раз уж у нас вечер откровений, то слушай. Ты знаешь, я за словом в карман не лезу, легко знакомлюсь, нахожу друзей, могу командовать войском. А когда совсем нечем заняться, рассекаю океаны в компании набранных по объявлению моряков, половина из которых годится на отпетых головорезов. Так вот, Меня это всё никогда не нравилось. Не может быть, изумлённо восклицает Донни. Хоть одна здравая мысль, старик, в какой-то веке одобрить червяк. Он, кстати, вернулся, ибо как феникс возрождается из собственного пепла, так и червяк выползает из грязи намешанных им сомнений и тревог. Сентро синоним слова приключение, как они могут ей не нравиться? Представь себе, друг мой, Всю чёртову жизнь я металась из стороны в сторону и всякий раз задавалась вопросом: "Какого чёрта я делаю? Зачем эта бесконечная погоня? Зачем она?" Как можно поймать попутный ветер, если не знаешь, к какой пристани держишь путь? Один римский философ говаривал нечто подобное: "Задумчиво роняет Донне, пользуясь её мимолётной заминкой". А теперь я всё поняла. Размеренно продолжает она. Такой меня придумали. Раб-гладиатор тоже не очень жаждет резать головы своим собратьям, но зритель требует зрелища, и он обязан его дать. Ваш зритель ждёт от меня погонь, сражений, новых знакомств со всякими чудиками и всё тому подобное. Вот почему я никак не могу остановиться. Величайшая тайна всей моей жизни раскрылась. Донни выдерживает поучительную паузу, потом осторожно спрашивает: "И каковой это хреново?" отвечает Сентра. "Лучше бы я и дальше оставаться тайной". Продвинутая система голографических изображений, техническая сторона которой для Донни неразрешимая загадка, повинуется желанием Сентры и сиюминутно их исполняет. Из внутреннего кармана лёгкой куртки она достаёт походную флягу, делает крупный глоток и слегка морщится. Стараясь не отставать, Донни тянется к верхнему шкафчику его стеклянного бара и достаёт оттуда бутылку виски. Перед следующим отпитием Сентро салютует ему флягой. Он отвечает ей наполненной рюмкой, затем включает на компьютере музыку. На душе становится легко и тепло, как вдруг третий лишний опять даёт знать о себе. Эй, старик, а раз уж речь коснулась тайн, то может всё-таки ответишь, почему ты перестал считать дни? Раньше ведь только этим и занимался. Что изменилось? Ты же понимаешь, что этот долгожданный день скоро настанет. Время теперь быстро летит. Уже совсем скоро, старик, не успеешь и глазом моргнуть. Червяк вечно пытается всё испортить, но годы практики научили доне эффективному приёму его игнорировать. Он повторно наполняет рюмку и прибавляет громкость музыки. Прогрессивный подход некоторых исполнителей, раскрытый ими богатство звуковой палитры и чистота современной записи, сиentries весьма по душе. Она качает головой в такт мелодии, беззвучно стукивает по столу ногтями, тихо комментирует лирическую сторону композиций. Хорошо сказано. Красой и во чёрт возьми, душевно. За это надо выпить и так далее. Время от времени смысл песни ей не поддаётся, и она обращается за помощью к Доне. В большинстве случаев она охотно всё растолковывает, а когда сам оказывается в тупике, они подолгу роются в замыслах автора, выдвигают разные версии, спорят и докапываются до сути. Нередко каждый до своей. Давай это ещё раз. Я хочу запомнить слова, чтобы потом спеть самой. Доня добрять предложение Сентры, возможно, они даже споют дуэтом. Так и проходит время от одного разговора к другому. Так, Донни, у меня родилось предложение. Да? И к акой? Неси сюда этот свой, как его, дьявольщину эту, короче, какой телефон, что ли? Да, да, именно. Нельзя жить в страхе, Донни. Пора вырвать себя из его цепких лап. Не, не, не, только нет. Давай лучше выпьем а тост за любовь. Да мы за неё уже два раза пили, забыл. И вообще ты мне зубы не заговаривай. Я не потерплю, чтобы мой оруженосец каких-то голосов боялся. Сказано, неси, значит, иди и без как его, телефона? Да, именно и без телефона не возвращайся. Даже порядком захмелев, прикасаться к этому ужасному промыслу сатаны Донни не имеет никакого желания. Но раз центра велело выбора нет, Слегка покачиваясь, он устраняется в гостиную, около минуты гремит там мебелью и возвращается с телефоном в руках. А вот и я, объявляет он и роняет свою ношу на стол. Надежда, что та разобьётся совершенно не сбыточна. Хорошо, говорит Сентра, я тобой уже горжусь, но это только первый шаг, друг мой. О, нет. О да. Теперь ты сразишься с голосами из этой коробки. А может лучше завтра? Ну, натрезвую голову. Или ну его в вообще к дьяволу. Сейчас или никогда. Давай, Донни, не трусь. Я с тобой. В качестве сколь ободряющего, столь ли повелительного жеста, она извлекает из поясных ножен тонкий кинжал. Ловко проворачивает его во владоне, перехватывает рукоять и вонзает в стол. Сражение из голосами, последнее, чем Донни хотел бы закончить этот вечер. Однако Сендра воткнула нож в его стол, а значит, всё, серьёзно. С другой стороны, сколько можно прятаться от своих страхов? Может, пора уже надрать им задницу? Может и пора. Тем более с такими союзниками, как Сендра на его стороне и алкоголь у него в крови. Когда, если не сейчас? Сейчас или никогда. План такой, заговорщически говорит Сендра, почувствовав в дونه проблеск решительности. Выпускай их бесов по одному. Будем разбираться с ними планомерно. В случае чего беги, а я их задержу. Понял? Ну тогда удачи. Донни кивает, садится за стол и позволяет автоответчику проиграть последнее не прослушанное сообщение. Привет, Дон. Это опять Берта. Слушаешь ты эти сообщения или нет, я всё равно буду их оставлять, как и обещала. Такой уж я принципиальный человек. Ну, да неважно. Скажи лучше, о чем мы будем толковать на этот раз? Ну, что опять мне значит тему выбирать? Ладно, так и быть. Но знаешь, в чем проблема? Спустя все эти годы я без понятия, о чем тебе рассказывать. Я ведь даже не представляю, как ты изменился. Чем теперь живешь, чем увлекаешься и все такое. Событиями из мира, думаю, тебя вряд ли заинтересуешь. Да и ящик с интернетом справится в этом плане куда лучше меня. Ты ведь еще пользуешься такими штуками, как интернет и ящик. А что, от тебя всего можно ожидать. Ну да неважно. Вернемся к теме. Может, новости из нашего старого круга покажутся тебе любопытней. Вот, например, в прошлом году я говорила, что Джордж женился на милой такой девушке, чем-то даже, впрочем, неважно. В общем, я тебе о ней рассказывала. Так вот, пару недель назад они обзавелись двойней. числивые такие, ты бы их видел. Прямо завидно становится. А вот бедолага Дим 4 дня как того. Ну ты помнишь, как он всегда водил машину. И главное, ездил только на самых быстрых. Эх, ну не будем о грустном. Что ещё, дай подумать. Ах, да, забыл рассказать о себе любимой. Этот твой автоответчик, кстати, стал для меня своего рода дневником, если честно. Здесь я будто и говорю с кем-то, а будто и нет. Делюсь всяким, чем нужно делиться, но не особо хочется. В общем, ты понимаешь. Ну, так вот, была я, значит, на той неделе в одном клубе и...» Командным жестом «стоять» Сентра велит заглушить, автоответчик затем разочарованно спрашивает. «И вот этого демона утомления ты боялся? Вот от него ты и со дня в день прячешься?» Донни пожимает плечами. Голос старушки Берты окунул его в трезвительное прошлое, но лишь слегка. За настоящим испытанием придётся нырнуть поглубже, старик. Ведь для этого-то и здесь. "Ладно, доставай следующего", говорит Сентра. "Только давай вперёд, без этой Берты". Следуя указаниям, Донни пропускает несколько сообщений от старушки Берты, а она ведь старалась, и выводит на арену нового призрака прошлого. Звуковая амброзия из громкой музыки, крикливых голосов и звона посуды несколько секунд терзает динамик автоответчика. Затем выстреливает твёрдым и звучным голосом. «Эхе-хей, эх, Дон, приятель! Кажется, я всё-таки дозвонился. Сделайте музыку потише. Это Гарл, Дон. Без понятия, где ты там и чем сейчас занят, но мы тут с друзьями выпиваем. И угадай, о ком у нас зашла речь». «Да, в общем, стою я сейчас с полным бокалом в руке и хочу сказать...» «Эй, заткнитесь там, у меня важный тост!» «Так вот, стою я здесь и одно хочу сказать...» «Хороший ты, Дон, мужик! Вот от души! За тебя, приятель! Где бы ты там ни был!» Следует продолжительный звон чокающихся стаканов и неразборчивый ропот, какой часто возникает после печального тоста о ком-то ушедшем. Некоторые голоса кажутся Доне смутно знакомыми. Ого, подводит центр и ток. Складывается впечатление, что ты у нас когда-то был душой компании. А этот Карл, судя по всему, славный малый. И правда славный, славнее некуда. На секунду вдонью вспыхивает приятное ощущение, кто-то где-то его помнит и любит. Однако оно тут же гаснет. На смену ему приходит вопрос: кто он, этот Карл? Старый верный товарищ? Или очередной паразит, упорно пытающийся даже спустя столько лет откусить от него кусок. Все они такие вежливые и учтивые, до тех пор, пока не вгрызутся в него. Дальше им плевать, они вырвут желаемое с кровью. Им терять уже нечего. Пусть он орёт от боли, кровоточит и стыдливо прячет под одеждой шрамы, карту, хронику и свидетельство его бесконечных неутач. Какая им разница? Они уже довольно жуют и глотают. Подхваченный бурной волной воспоминаний, он не чувствует, как переваривается в скопище жадных желудков и растворяется в их кислоте. Его шрамы начинают зудеть, он пытается собрать себя как мозаику, но понимает, что множество фрагментов уже безвозвратно потеряно и впадает в оныне. Сам виноват. Дураки наступают на одни и те же грабли дважды. Ты зачем-то решил сплесать на них чечётку? Эй, Донни, ты как? Одной единственной фразы из звонкий голос центра распарвывает клубок его переживаний и возвращает на место действительность. Я в порядке, отвечает он, просто задумался. Выражая недоверие, она склоняет голову набок и обжигает его укорительным взглядом. Не притворяйся, я вижу, как этот голос на тебя подействовал. Уже подумываешь сдаться, да? Донести стыдно дать правдивый ответ, так что он выбирает молчание. Но здесь нечего стыдиться, снисходительно улыбается Сентра. То, как она читает его словно открытую книгу, доставляет Донни некий особый вид наслаждения. Все мы иногда засматриваемся на лёгкий путь. Даже ты, думает он подловить её на высказанном обобщении. Конечно, Заверяет она и начинает заливисто смеяться. «Я однажды чуть не стала помощницей корабейника в какой-то дыре, представляешь? Взяла вдруг и подумала, а почему бы нет? Променять вечные проблемы и утопленные в крови руки на обычную жизнь. Вроде неплохой обмен, а? А ревук, культ семи отцов, пустить всё на самотёк, забиться куда-то в самый уголок мира и спокойно дожидаться старости». «Нет, только не это», — ужасается Донни. Ты ведь Сиэнтра. В этом и вся суть. Главная героиня сериала не может развозить с каким-то корабеником тухлую воду по пустыне. Вот и думай теперь, стоит простой путь того или нет. Осознав что-то, до не незначительно кивает, потом без лишних слов пропускает ещё несколько сообщений от неугомонной Берты и проигрывает следующую запись. Рай на связи. Стерина, я знаю, что давно не звонил, но вот решился. Прости меня за то дебильное сообщение, ладно? Я не в себе был, наговорил кучу всего лишнего. Ты ведь знаешь, как я умею. Ляпнуть чего-нибудь, а слова не воробей. Не держи на дурака зла, если можешь. Мне правда стыдно. И это, если ты ещё не слышал то сообщение, то ради всего святого, просто удали его к чёрту. Больше похоже, что он им тебя, наоборот, интригует, замечает Сентра, едва Райт смолкает. А этот тип интриговать умеет, соглашается Донни. Но и отговорки звучат убедительно, будто он сам не до конца уверен, чего ему всё-таки хочется. Так или иначе, мы это скоро узнаем. Донни опять кивает и берётся за автоответчик. На очереди выстраивается новая порция клубных откровений Берты. За ней жалтливый сказ какого-то парня, которого он так и не вспомнил. Далее смутно знакомый женский голос спрашивает, не нужна ли ему какая-то помощь. Потом странная запись, кто-то долго молчит и дышит в трубку. Кто-то другой пытается донести что-то сквозь шум помех, затем внезапно о себе даёт знать один его добрый знакомый по армии. А там уж и Берта вновь берёт слово. Потихоньку Донни привыкает слушать голоса. И почему ты их так боялся? Смариваясь и сонливостью, он жмёт на проигрывание очередной записи вслепую, и тем самым полностью себя перед ней обезоруживает. Ну как поживаешь, Сволочь? Думал я про тебя забыл, мразь. Думал, от прошлого можно так легко скрыться. Так вот, я здесь, чтобы напомнить тебе, кто ты есть. Ты жалкий кусок дерьма. Я всё помню, слышишь? Урод ты проклятый. Гореть тебе в аду. Я всё, мать твою, помню. Возникает тишина, пользуясь возможностью, стук дождя на протяжении целой минуты толкает волнительный и полный смыслов монолог, пока сенсор не трансформирует его обратно в фоновый шум. Славным это я историку точно не назвать. пытается она разрядить обстановку, но даже её голос не способен в этот раз привести Донни в чувство. Никчёмный ты всё-таки человек. Давно уже пора это признать. С какой стороны ни глянь, всё равно никчёмный. Сидишь здесь в обществе бутылки и голограммы, блуждаешь среди ошибок своего убогого прошлого и понятия не имеешь, куда двигаться дальше. Всё весть ни что иное, как одна большая ошибка, вонючая операция жизни. Зачем тебе вообще? Эх, только не это опять. Подобно растекающемуся сумрачное небо трезубцу молнии, сквозь онемевшее мировосприятие Донни импульсом пробивается новый спектр парализующих ощущений. Мягкое касание, тепло, сочувствие и понимание. Не веря собственным чувствам, он роняет в взгляд, чтобы убедиться. Сентра накрыла ладонью его безжизненно лежащую на столе руку. Скажи он такое здесь и сейчас, я бы от него мокрого места не оставила, хмуро заверяет она. Будто в подтверждение сказанному, её торчащий из стола кинжал отражает в лицо Донни блик света. Боясь спугнуть её касание, Он напряжённо застывает, от чего становится похожим на восковое изваяние ещё больше, чем обычно, и шепчет: К сожалению, он прав. В ответ Сентра изумлённо приподнимает правую бровь. Больше водонне и не нужно. Когда-то я был другим человеком, говорит он. Постоянно за кем-то гнался, выдумывал себе какие-то принципы и цели. рисковал и совершал много ошибок, очень много ошибок, иногда неисправимых. Гнев того человека вследствие одной из них. Знакомая история. Когда речь заходит об ошибках, Сендра начинает пристально рассматривать рукоять и лезвие своего кинжала. Желая высказаться, но не желая при этом говорить, Донни кладёт на стол рядом с кинжалом его любимую дельту. «Мы могли бы устроить друг другу отповедь», — с напускной серьёзностью предлагает она, оценивая выстроившуюся композицию из их оружия. «Поговорим о природе человека, его склонности ошибаться и всё тому подобное. Думаю, мы обойдёмся», — отвечает он усмешкой. «Правильный выбор», — широко улыбается она и салютует ему флягой. Закусив опрокинутую рюмку куском холодной пиццы, Донни разбавляет оружейную композицию опустевшей бутылкой виски и возвращается к автоответчику. Голоса вновь берутся за своё чёрное дело, но слушаются теперь уже без былого напряжения. Одни сообщения сразу пропускаются, другие высмеиваются, третьи воскрешают в памяти Донни истории, лучшие из которых рассказываются в Сентре. Таким образом они коротают ночь, пока табло автоответчика не высвечивает имя Райта. А вот и гость программы, воодушевляется Сентра. Сейчас мы узнаем, чем он нас интриговал или от чего хотел отпугнуть. Дополняет Донни и жмёт на воспроизведение записи. Рай right, на связи. Так, старик, это уже ни в какие рамки не лезет. Что ты, чёрт возьми, творишь-то, а? Заперся в своей раковине, ни привет, ни ответ. Тоже мне манах хренов. Все с тобой сюсюкаются, а я прямо скажу, «Без понятия, каково это оказаться на твоём месте, но ты кусок идиота, если думаешь, что жизнь затворника тебе чем-то поможет. Просто подумай, куда ты катишься. С той проклятой весны прошла уже уйма лет, а ты до сих пор катишься. Я понимаю, что пережить такое не каждому под силу, но хватит уже, мать твою, катиться. Ты не тот человек, с которым я дружил ещё со школы. Настоящий Дон никогда не был слабаком». Как бы дерьмово всё не складывалось. По завершении записи наступает очередной сеанс тишины, природа которой колеблется где-то на границе между напряжённым ожиданием и печальным смирением. Подкативший горлу ком намертво блокирует речевой аппарат Донни, оставляя ему лишь скрестить с Энтой взгляды и до самых костей бояться того, что она может сейчас сделать. Я не буду спрашивать, о чём он Успокаивает она в очередной раз, прочитав его мысли. К тому моменту Дони уже само собой вспомнил всё то, что так старательно столько лет забывал. Вспомнил хорошенько, во всех деталях. Раньше он думал, что сгорит изнутри, стоит ему хоть на миг вернуться к той ужасной цепи событий, но когда Сентра рядом, фактор её понимания становится определяющим. Ему не нужна отповедь, ему не нужно сострадание, ему не нужно сочувствие. Ему нужен тот, кто это понимает. «Спасибо», — говорит Донни, не зная, какое чувство при этом испытывать, и потому испытывает сразу несколько. «Теперь мы можем считать голоса побитыми?» — спрашивает она, видя его одухотворённое выражение лица. Примешав к дохуттворённости ещё и самодовольство, Донни собирается что-то ответить, как вся его блистательная маска победителя в мгновение ока рассыпается. Телефон начинает звонить. Это один из них, догадывается Сентра. Донни кивает и съёживается словно побитый щенок. Последнее испытание, констатирует она. Пройди его, и обещаю, ты станешь моим оруженосцем. Резко ободрившись, Он не подавляет приступ паники, собирается с мыслями, делает глубокий вдох и тянется к телефонной трубке. Казанья центр всё ещё придаёт ему сил. Он переосмысливает огромный пласт своей жизни, закрывает глаза, ловит промежуток между звонками и впервые за много-много лет решается дать им ответ. Дональд Кросс слушает. Алло, как вы сказали? Дональд Кросс слушает. Напряжённо повторяет он в ожидании подвоха. Ой, простите, ошиблась номером. Звонок обрывается с той стороны. В смешанных чувствах Донни кладёт на место трубку и слышит, как к сентру хлопает в ладоши. Сегодня победа за тобой, поздравляет она, награждая его улыбкой. Ну, как ты? Без тебя я бы не справился, признаёт Донни и вдруг осознаёт, Если сентра хлопает в ладоши, то кто тогда держит его за руку? Ответ столь же болезненный, сколь и короткий. Он даже не заметил, когда она отпустила его и продолжал всё это время чувствовать её касание. Вот тебе и доказательство, что всё это дешёвая иллюзия, старик. Ты чувствуешь то, чего на самом деле нет. Твой воспалённый мозг производит ложные ощущения, чтобы не дать этому фальшивому миру, которым ты так дорожишь, разлететься на осколки. Вот до чего ты дошёл. Бутылка, голограмма и ложные чувства. Как-то я резко отрезвял. Вздыхает Донни. Это надо исправить. отвечает, центра поднимает флагу и трясёт ею, давая понять, что та волшебным образом опять стала полной. Верхнему шкафчику бара есть, чем ей ответить. Стоит ли уж до него дотянуться, что для Донни проще простого. Так и проходит время от одного разговора к другому. Глава 3. Ну что, старик? Вот этот день и настал. Эй, что ты не вежи счастен на лице? Не этот ли момент ты столько времени ждал? Не о нём ли мечтал перед сном? Не его ли видел в самых сладких снах? Я спрашиваю, где твоё счастье? Ты хоть представляешь, насколько сейчас смешон? Всё вокруг тебя оборачивается страхом. Твои стремления, расчёты и даже чаянье всё превращается в страх. Где твоё счастье, старик? «Попробуй-ка ответь, где оно?» «Ты в порядке, Донни?» «А? Ты сегодня какой-то молчаливый и тревожный?» «Правда? Насколько я знаю людей, они ведут себя так, когда пытаются что-то скрыть?» «Господи, напомни мне, никогда не играть с тобой в карты». «Это ты ещё Балмара плохо знаешь, вот хитрец так хитрец. Мне, кстати, кажется, что вы бы с ним подружились». Дони пожимает плечами, обдумывает её замечание, взвешивает разные вероятности и в итоге спрашивает: "Ты по нему скучаешь?" И по нему и по всем остальным даёт Сендра ожидаемый ответ. "Похоже, не я один сегодня чем-то маюсь", замечает он, оттеняя её вечную лёгкость тоску. Несколько минут они оба молчат, Донни думает о том, что должен рассказать ей всё как есть, однако испытывает нехватку решительности. Решительности мужественности ума и сердца успевает взять слово первый. Днём я услышала собственный голос, говорит она и словно не взначай начинает играть кинжалом. Ты как раз отошёл, оставив эту дьявольскую машину включённой, и тут он заговорил. Такой глупый, наигранный, такой до боли постыдный. Он продавал какую-то дамскую чушь, Донни. Можешь себе представить, чтобы я торговала тушью, а помадой? Может, тогда какими-нибудь, мать их, румяными? Вот и я не могу. Слов не хватит описать, как меня это бесит. А знаешь, что самое худшее? собственный голос казался мне родным настолько же, насколько чужим. И как ты вообще додумался устроить домашней голограмме демонстрацию телевизора? Тупость твоих затей достойна увековечивания в книге рекордов старик. Я ни за что больше не притронусь к этому идиотскому куску дерьма, обещает Донни, кляня в душе телевизор, рекламу себя и вообще весь свет. Притронешься ты к нему или нет, Факт остаётся фактом. Кто-то грызёт ногти, кто-то заикается, кто-то стучит ногой по пол, центр проворачивает в ладони кинжал. Я либо существую повсюду, либо не существую вовсе, что по сути один хрен. Я не настоящая. Если ты не настоящая, то что сказать обо мне? Ты, по крайней мере, можешь выйти на улицу, и доказать миру, что существуешь, а я даже стул самостоятельно передвинуть не способна. Этому миру невозможно ничего доказать, парирует он с такой скоростью, что не возникает ни малейших сомнений в его глубочайшем понимании вопроса. Пытаться всё равно, что тебе двигать стул. Не знаю, Донни, тяжело вздыхает Тана и вдруг начинает хохотать. Видать, мы с тобой оба недоделанные Или наоборот, — тоже смеётся Донни, — «Мы в порядке, а всё вокруг недоделано». «Мне однозначно по душе ход твоих мыслей». Обозначая смену настроения, Сентра прячет кинжал и достаёт из-под стола метательный нож. Секунду спустя он со свистом устремляется в дальний конец кухни и вонзается в появившуюся там мишень. Несмотря на попадание в яблочко, Сентра недовольно кривит рот и повторяет бросок». Долни внимательно наблюдать за её мастерством и невольно задумывается. Раньше её броски вершили судьбы. В одних жизни отнимали, другим её спасали, третьим навсегда меняли. И на что они годятся теперь? Разве это справедливо? Разве так должно быть? Наконец-то ты пришёл к этой мысли, старик. Вообще-то он пришёл к ней уже давно. Донни наблюдает, как очередной нож растекает в воздух. Крепкий бросок, уверенный, смертоносный. Ему бы только достойную цель. «Ну же, признайся себе!» — настаивает червь, и Донни поддаётся. «Прости меня!» — не без труда произносит он. «Чего?» — замахнувшись для нового броска, Сентра опускает нож и переводит взгляд на Донни. «Я — корабельник Крит». следует пояснение только в 100 раз хуже о чём ты чёрт возьми я должен тебе что-то сказать нож испаряется из рук сентры в шутку или нет у стены сбоку от неё материализуется двуручная секира она складывает на столе руки и пристально смотрит поверх них донни прямо в душу сегодня начинается новый сезон Говорит он таким надламывающимся голосом, будто сознаётся в убийстве младенца. Какой сезон, не сразу понимает она. Уже есть первая серия. Пропустив вопрос мимо ушей, Донне тяжело завершает признание. Умеешь ты рассказывать новости. Сентра находит в широком лезвие секиры своё отражение и всматривается в него тем самым взглядом, словно пытается докопаться до сути самой себя. «Мне надо подумать», — говорит она, ловит рукоять выплюнутого воздухом меча и начинает сосредоточенно звенеть о его клинок точильным камнем. Она когда-то упоминала, что затачивание оружия помогает ей собраться с мыслями. Донни пытается вспомнить, когда именно, и к своему величайшему изумлению не может. «Всё закономерно», — откликается червяк на его замешательство. «Подсунутая райтом иллюзия стала для тебя слишком реальной». Она больше не персонаж, каждая реплика которого на весь золото, ибо количество их строго ограничено сценарием и хронометражом. Но пусть так, какой во всём этом смысл? На что ты рассчитываешь? Все твои мечты заведомо несбыточны, старик. Помнишь, как там было у Китса? И лишь мечтатель отравляет собственные дни, свои грехи с лихвою искупая». Подумай, старик, подумай хорошенько и прими правильное решение. Мечты существуют для того, чтобы их терять. От нас зависит лишь способ. Идея только одна обрывает в центре минутку раздумий, затем выдерживает мучительную паузу, проверяя мягким касанием большого пальца остроту меча. Мы должны её посмотреть. Кого? ду по спрашивает Донни совершенно выпав в мгновение из пространства, времени, действительности и всего прочего, из чего только можно выпасть. А у нас есть выбор. Серия ведь пока всего одна. Мозг Донни вновь берётся просчитывать вероятности, а руки неуверенно ложатся на клавиатуру. Ты уверена? Как-то это будет странно. Можно подумать, сейчас во всём происходящем нет ни капли странного. Мне терять уже нечего, и я не боюсь того, что могу увидеть. Любопытство штука злая. Терзаемый скверным предчувствием, Донни подготавливает просмотр, затем плотнее сдвигает их стулья перед монитором компьютера, они садятся бок о бок, Сентро вытягивает под столом ноги и скрещивает на груди руки. Донни не доумевает с того, как оно умудряется сохранять такое спокойствие. Сжимается за них обоих в комок нервов, и включает первую серию нового сезона, они запомнят. Никаких нудных титров, никакой глупой заглавной песни, только название на мрачном фоне и тут же всадники в плащах с капюшонами и тёмных масках проносятся в погоне за кем-то сквозь сумрак лесной дороги. Этот сериал никогда не давал заскучать, и уж тем более не планировал подобного в открывающей серии нового сезона. Завязка в два счёта бросает Дони в гущу событий, ставит перед уимом вопросов и кружит голову интригой. Однако с определённого момента он замечает, что в не меньшей степени, чем за ходом сюжета, следит за реакцией Сентры. Вот она слегка печально улыбается, возвращаясь домой и кивает вслед бегущим мимо воспоминаниям. Вот её взгляд становится жёстким, Как здесь, так и внутри экрана она выходит на след кого-то не слишком, судя по сожжённым домам и рядам повешенных до пропорядочного. Затем она хмурится и выглядит раздражённой. Такова её реакция на действия той второй себя. «Какого чёрта она творит? Тут же и дураку ясно, что дело нечистое. Прямой путь в ловушку». «Со стороны судить всегда проще», — замечает Донни и тут же добавляет. Я уверен, ты там справишься. А я уже как-то сомневаюсь, вполголоса молвит она и закрывает лицо рукой. По мере того, как сцены сменяют друг друга, её настроение становится всё хуже. Оно и не удивительно. Дела в сериале складываются действительно не лучшим образом. Таинство, навишающее над королевством аркой угрозы, кажется столь же пугающим, сколь и неразрешимым, а кроме того, Садники в масках настигают свою цель, я её оказывается прожжённым опытом наёмник, пару раз встречавшийся сентри в, в полубылых приключений. Его конь слишком стар для таких погонь, впрочем, как и он сам. Удар в спину выбивает бывалого воина из седла и оказывается смертельным. Обозначая чрезвычайную спешку и занятость, садники стаи проносится мимо его разрубленного и обмякшего тела за следующей жертвой. Здесь, взмах меча, там спуск арбалета, люди гибнут. Сентра затихает и напрягается. Связь прослеживается не сразу, но спустя ещё несколько смертей становится очевидной — убивают её знакомых. Вот капитан корабля, с которым они здорово сдружились во время одного плавания. Это отец с сыном, управляющий трактира, где она любила коротать вечера. Дали осиротевшие братья, получавшие от неё щедрую плату за шпионство в столице Арки. Тихо-тихо знакомых центров становится всё меньше, и так дело доходит до её друзей. Все те, кого она на протяжении семи сезонов спасала, все те, ради кого сражалась и благодаря кому никогда не унывала, начинают умирать у неё на глазах. Сцена за сценой, кадр за кадром. Они кричат, зовут на помощь, удивлённо смотрят в лицо смерти, и её старый боевой товарищ, сложивший в прошлом сезоне оружие и ставший мирным фермером, успевает обронить. За что? Через секунду боевой топор оставляет его без головы, а вопрос без ответа. В отчаянной попытке спасти хоть кого-то, Сентры из сериала загоняет верного коня до полусмерти, а Сентры из кухни кроет её последними словами за то, что та не успевает. Донни не берётся угадывать, насколько реальным кажется ей происходящее на экране. Он просто обращается в безмолвный элемент антуража, вся суть которого не выдать своего присутствия. Следующий кадр переносит действие в скромный домик на лесной опушке. Глухая ночь и крадущиеся сквозь сикущий ливень мрак силуэты в плащах задают тон предстоящей сцены. "Дьявол, только нет!" срывается с Антра из кухни на крик. "Мать вашу, только попробуй, я вас из-под земли достану!" Донни хорошо знаком с этой лесной опушкой, и он прекрасно знает, чей на ней стоит дом. Пришла очередь старика Бальмора. «Нет, грёбаные ублюдки, нет!» Сентра из сериала ещё надеется успеть, но Сентра из кухни уже понимает, что времени опять не хватает. Балмар чувствует неладное и снимает со стены изящный клинок, давний подарок той отважной девочке, которую он однажды нашёл, едва живую, и выходил. Какой большой путь они с тех пор прошли. Для кого-то несколько сезонов сериала, а для кого-то многие годы печали и радости. Старик пытается дать нападающим отпор, но серия подходит к концу. Никаких титров, никакой глупой песни, только тёмный экран и похоронный шум дождя. Доня никогда не видел, чтобы Сентра плакала. Она не делала этого и сейчас. Есть черта, за которой человек перестаёт быть собой. Сентра оставила её так далеко, что не разглядеть. Сжатые до побелевших костяшек кулаки, тяжёлое дыхание, пустой взгляд вот и вся она, всё, что от неё осталось, сгусток злобы и ненависти. Не в силах разобрать поступающие сигналы, система голограмм лихорадочно мерцает, погружая комнату в адскую сепию. Местами сквозь неё проступают и тут же исчезают жуткие очертания мертвецов. Кровь начинает ручьями сочиться из стен, с потолка падают гирлянды человеческих внутренностей, в полумраке под ногами кишит среди голов неразборчивая живая масса. Если б не полученная в годы контрактной службы закалка, Донни запросто мог бы тронуться. «Мне надо уйти», — будто издалека доносится до него ледяной, похожий на скрежет пары скрещенных клинков, голос. узнать в нём мягкое сопрано центры фактически невозможно. Получив право на слово, Донни мог бы сказать, что пережил однажды нечто подобное. Он мог бы заверить, что если повезёт, потом станет легче, или просто наградить кучул живых тривиальностей. Он мог бы говорить и говорить и говорить. Но если жизнь чему-то его и научила, так это тому, что сочувствие в такие моменты не стоит ломанного гроша. В такие моменты вообще не остаётся ничего стоящего, и потому он произносит всего два слова: "Спи крепко". Сентра встаёт перед ним во весь рост и направляется к клюющемуся со стороны холодильника свету. Гибкие доспехи на ходу покрывают пластинами её стройное тело, шлем скрывает за чёрным обонитом лицо, различные оружие придаёт остроту её фигуре. кинжал и меч на поясе, копьё в руке, арбалет на спине, невидимые глазу, но тоже очень острые ножи. Раньше червяк бы скептически изумился тому, как девушка такого телосложения носит на себе столько обмундирования. Но на этот случай у него припасен реплика поважнее. Ещё один шаг, система голограмм отключается, и Доня остаётся в своей самой обычной кухне совсем один. Теперь здесь только он и... Наконец-то ты принял правильное решение. Впервые за столько лет. Ну а что это за угрюмая мина на лице? Эй, старик, а не подскажешь случайно, где твое счастье, не знаешь? Ну так и быть, поищем его вместе. Ну-ка, тут вроде бы нет, и тут нет. Странно, так куда же оно подевалось? Ой, а я, кажется, знаю. Тяжело вздохнув, Донни подымается со стула, Подходит к бару, тянется к его верхнему шкафчику и включает на полную громкость музыку. Глава четвёртая. Порой всё становится очередным повторно. Куда ни посмотри, о чём ни подумай, от всего уже просто тошнит. Мир, сколько бы комплектующих в нём ни было, сжимается в серый ком без сильного раздражения. Он как замусоленная жвачка, выплюнутая лишь за тем, чтобы быть обратно подобранной вместе с грязью. Ни о каком удовольствии нет и речи. Жевать её мерзко и гадко, но почему-то приходится. Сейчас ночь, бросив борьбу с бессонницей, Донни разглядывает в окне луну. подставляет открытый рот её свечению, будто это чудодейственный ручей целебного эликсира. Смеётся сам над собой и продолжает жевать. Сколько прошло дней? Один чёрт знает. Все не сраслись воедино после того, как он перестал их считать. Так или иначе, недавно закончился сезон штормов, а значит, времени утекло немало. Сейчас, когда стихли ливни и успокоился ветер, они с Сентрой могли бы выйти в город. Для начала. Затем возникло бы желание прокатиться по стране, а потом уж и черёд кругосветного путешествия. Хотя теперь ему кажется, что особого впечатления оно бы на неё не произвело. «Просто ты сам уже забыл, каково это жить и удивляться», — рассуждает червь, как всегда, с укором. «Может, и так...» Он устал от вечного спора с самим собой. Проще со всем соглашаться. «Уже святает, встал бы, хоть прогулялся». «Нет, как-то не хочется. Возможно, завтра. Для такого ему нужно собраться морально. Да, сегодня он соберётся, а завтра пойдёт в какой-нибудь парк, побродит себе с удовольствием по зелёным дорожкам, посидит с книгой в тени ветвистых деревьев». Семённием будет смотреть на воркующие парочки влюблённых. Может, и зам случайно встретит кого-то. Они разговариваются на тему фильмов или литературы. Всё-таки у него при себе будет книга. Обменяются номерами телефонов, а дальше кто знает. Хорошо бы. Но только вот каким образом наступит завтра, если все дни сраслись выйти на У него нет ни завтра, ни вчера, ни даже сегодня. Опять ты за своё. Надоело уже, честное слово, размозня. Интересно, как там Сентра? О боже. Дани смотрит каждый новый эпизод по множеству раз, но уж он-то знает, что сериал показывает далеко не всё. Судя по нему, картина складывается смутно. чёткая цель, постоянная занятость и спешка, новые знакомства и новые убийства помогают Сентри пережить потрясение. С другой стороны, она стала жестокой и беспощадной, не только по отношению к негодяям, но и ко всем остальным. Вместе с тем, как ко времени катится, набирая массу, Донни всё сильнее обуревает желание расспросить её обо всём лично. На ямах и ухабах Оно постепенно теряет стабильность, выходит из-под контроля и овладевает им подобно страшной инфекции. Признай, ты просто хочешь ещё раз увидеть её у себя в кухне, а не на экране. Не в силах более сопротивляться, Дони встаёт с кровати, впервые с ухода центра направляется в душевую и достаёт свежую одежду. Он всего лишь спросит, как у неё дела, поддержит её в трудный час. Ты просто хочешь почувствовать себя особенным, особо приближённым, а не обычным зрителем кое-их тысячи. Всего 5 минут. Что может случиться? Он пожелает ей удачи, скажет, что будет переживать и всё такое. Кого ты обманываешь, эгоист и размазня. Размазня, да. А эгоист ты почему? Потому что идиот. Доня окончательно теряет логическую связь с своего внутреннего конфликта, и ему глубоко на это плевать. Он уже стоит перед холодильником, нервно приглаживает волосы, прочищает горло и с неожиданной для самого себя громкостью восклицает: "Проснись и пой". Просыпается, то есть появляется с энтра в поту, грязи с растрёпанными волосами и лопатой в руках. Один вдох по её лицу скользит тень смятения, скользит и тут же улетучивается. Всё ещё глядя себе под ноги, она холодно произносит: Донни, я не сильно отвлёк, спрашивает он. Сентра переводит взгляд на лопату, будто переадресовывая ей вопрос, затем устало на неё опирается. Я уже давно копаю, перерыв не повредит. Донни кивает с неподдельным сочувствием, Было время, когда ему самому приходилось много копать, с самыми разными целями, однако настроение при этом всегда было одно, паршивое. «В этот раз я надолго не задержусь», — нарушает она затянувшееся молчание и разминает плечи, готовясь вернуться к своему муторному занятию. Донни опять кивает, как болванчик. «Знаю, я думал просто спросить, как ты, пожелать удачи и так далее». Ну, понял сейчас, какая это всё чушь собачья. И потому молчу. Это ты понял правильно. И тогда зачем я здесь? Просто хотел увидеть тебя, просто чтобы убедиться, что ты остаёшься центрой, что ты не сильно изменилась. Вынуждена буду тебя огорчить. Доня вздыхает, хотя и нового не ожидал. Кто-то годами давит со злобой и обидой, запершись в своей квартирке. Кто-то предпочитает скармливать её другим. Так или иначе, она должна быть кем-то съедена. «Взгляни на меня», — тихо говорит он. Обычно слабый и неуверенный, его голос звучит как никогда убедительно. «Я дал себе умереть». Глубокие отголоски сожаления начинают эхом отражаться в его интонациях. Я менялся до тех пор, пока не сейчас. Глухая печаль добавляет ему талику вибрации. Если и ты хочешь того же, то не моё право тебе мешать. Я лишь могу сказать, что путь этот пройденный, и как человек, которому ты не безразлично, заверить, что тупее и дерьмовее дороги невозможно себе мать и тогда же представить. сказав куда больше, чем изначально планировал Донни, смолкает. В ответ тишина. Сентро долго стоит, упершись подбородком в черенок лопаты и думает. На самом деле проходит не больше минуты, но Донни она кажется вечностью. Хорошо, наконец-то говорит она, глядя на него этим своим вдумчивым взглядом. Я постараюсь не исчезнуть, но только с одним условием. с каким, то ли от радости, то ли от тревоги у Донни пересыхает во рту. Ты и постарайшься воскреснуть, отвечает она. Призывай меня время от времени. Донни опять кивает несколько раз и с чувством. Надеюсь, моменты ты для этого будешь выбирать подходящие, задумчиво добавляет она. Одновременно представив, каким конфузом может обернуться один такой плохо выбранный момент, они разом ухмыляются. Ладно, Донни, мне пора. Она хлопает по черенку и взваливает лопату на плечо, нацелив на него голый локоть. Только сейчас Донни обращает внимание, что из одежды на ней одна рубашка с пары расстёгнутых под шеей пуговиц и закатанными рукавами, видавшие виды брюки задраны по колено, да вымазанные в грязи ботинки. Засмотревшись, он старается скомпенсировать неловкую заминку чрезмерно торопливым выкриком команды, в результате чего та получается ещё более смехотворный. Спи крепко. Перед тем как исчезнуть, Сентра успевает обронить смешок, скорее весёлый, чем злобный или презрительный. Прилипнув взглядом к тому месту, где она только что была, Донни застывает посреди кухни и чувствует, как формат его жизни начинает меняться. Раньше он очень долго жил под гнётом будильника, от звонка до звонка, Потом стал жить под эгидой нового сезона, они запомнят от эпизода к эпизоду. Теперь же будет жить под покровительством подходящих моментов, от призыва к призыву. Это была великая битва. Несметные войска сотрясали маршем землю, давили друг друга ревущими циклонами тяжёлые и острые стали, потрошили стрелковыми залпами и рвали в ошмётки кавалерийскими налётами. Сложные хитросплетения политических заговоров роняли механизмы войны, жонглировали ложью и правдой, где-то кололись предательством, а где-то протягивали неожиданную руку помощи. Поля сражений тряслись и выли, будто пытаясь сбросить с себя пылающие замки и крепости, статные генералы раздавали приказы и ломали головы над картами прошедших наперекосяк планов, хаос дышал смертью, рос и густел в кровавом безумии. Если величественность битвы измеряется количеством павших в ней воинов, то эту справедливо будет назвать «охренеть, какая великая битва». и Сентра принимала в ней непосредственное участие. Отчаянная и несгибаемая, как всегда, в самой гуще событий. Выбраться из такого живым — задача непостижимая, но ей удалось, хоть и не без ранения. Донни не позволял себе бездумно использовать право на призыв Сентры. Вопреки ноющему желанию, он всякий раз приходил к мысли, что не имеет достаточно веского основания отвлекать её от делу. Сегодня с охренять какой великой битвы прошло уже трое суток обычного времени. По прикидкам, Сентра всё ещё должна быть на лечении, а у друзей в таких случаях принято друг друга навещать. Однако Донни такой возможности лишён, а раз не остаётся ничего иного, и не стыдно тебе, больного человека, травить своим обществом. Будь его воля, он бы сотню миль прошагал босиком по пустыне, чтобы не доставлять ей неудобств». Найти ведь некуда. Ага, размазня путешественница и 200 миль по лави одолеть, если захочет. Только в рамках своей больной фантазии, конечно. Не время для сомнений. Он долго выбирал подходящий момент и печёнка и чувствует, что пора. Проснись и пой. В этот раз Сентра появляется сбоку от холодильника, будучи лежащей на кровати. Кажется, она всё ещё спит. Донни подкрадывается ближе, использует свой коронный навык безмолвного замирания и пялится на неё спящую, словно какой-то маньяк. Немного погодял, он решает подойти ещё ближе, делает шаг и вдруг: бу! Сентра резко привстаёт и смеётся над чарахнувшимся от испуга Донни. Очень смешно. Фыркает он, поднимая опрокинутый стол. Ладно, тебе не дуйся, говорит она, отсмеявшись. Ты чего такой дёрганный, спокойнее надо быть. «Тебе ещё повезло, что у меня сердце крепкое», — отвечает Донни, ставя стул в точности так же, как тот стоит всегда. Несколько выдвинутым перед столом и под определённым разворотом, будто кто-то на нём недавно сидел. «Ну, а я рад, что ты в настроении. После недавнего-то...» «Значит, конфликт пяти вам же показали?» «Я предпочитаю называть его... Охренеть, какой великой битвой!» «Да ну...» «Смахивает на мой вариант, но не буду его озвучивать». Донни улыбается, прикинув несколько версий, потом делается серьёзным. «Сильно тебя потрепало?» «Жить буду», — заверяет она. Спавшее одеяло раскрывает её забинтованное плечо и левую руку. «Я все пальцы сгрыз, пока смотрел. Думал, с ума сойду». Сев поудобней, Сентра тоже делается серьёзной, смотрит на него с подозрением и спрашивает. «Стар?» А там ещё осталось куда сходить. Запланировал сперва напустить обиды, доня опять фыркает, но тут же не выдерживает и даёт волю смеху. Поверь, мне ещё есть куда стремиться. Раду слышать. А в остальном как? Ну, пытаюсь воскреснуть, знаешь ли. Уже начал отвечать на телефонные звонки. О, как чистая правда. Берта так перепугалась, когда ей вдруг ответил, что с визгом бросил эту трубку и больше с тех пор не звонит. Поздравляю, ты всё-таки изгнал демона утомления из своей обители. Но ты ведь понимаешь, что надо двигаться дальше. Разумеется. Я планирую на днях выйти прогуляться в парк. Планирует он, планировщик фигов, центра одобрительный кивает. А я пытаюсь не исчезнуть. У тебя это здорово получается. Хвалит Донни, испытывая неподдельную радость и гордость. От серии к серии он наблюдал, как она становилась всё более привычной и всё менее кровожадной, как раньше. Получается, она к нему в тот раз и правда прислушалась. Ну да, а может, и сценаристы сериалу к тебе прислушались. Ладно, Донни, приятно было тебя повидать и поговорить. Но мне пора, а то принц Эдрен решит, что меня похитили из его чёртова дворца и поднимет армию на поиски. Скорб воздравление, желая Донни, пытаясь незаметно сглотнуть новость про принца Эдрена и его дворец, отчего вновь допускает перед прощальной командой неловкую заменку. Ком времени не знает усталости. Он просто катится и катится, оборастая массой из грязи и отбросов, нестись верхом на нём в неизвестность, где логибла. Некоторые понимают это не сразу, другие намного раньше, чем было бы справедливо. Всё зависит от того, когда ком в очередной раз провернётся, сменив верх и низ местами. Однажды гордо восседавший на его пике и видевший оттуда невообразимую пространность дали, Обречён рано или поздно оказаться под ним, где темно, ничего не видно и всё друг с другом перемешивается. Тогда-то он и поймёт, какой ком тяжёлый и сполна ощутит на плечах каждый год обраставший на нём грязи. Раньше возможность призвать Сентру свербела в груди Донни, как навязчивое желание. В этот день оно превратилось в нужду. «Проснись и пой». Привычная вспышка света приятно слепит его глаза, затем меркнет и являет им сентру в вечернем платье и с бокалом в руке. Видеть её такой даже более непривычно, чем забинтованный в постели. Так что Донни закономерно теряет дар речи. «Ты как раз вовремя!» — восклицает она, без капли сарказма, прислоняясь спиной к холодильнику. «Вид у неё крайней степени недовольный, если не сказать возмущённый». Терпеть не могу балы. Сплошное лицедейство, подхалимство, долбёные танцы и толпы напудренных болванов. Надеюсь, они лопнули там все от удивления, когда ты вытащил меня из. Ух, Донюш, что это с тобой? Неудачная попытка воскреснуть. Пытается он улыбнуться сквозь боль и по обыкновению использует витрину бара в качестве зеркала. Большая часть лица фиолетового цвета, рассечённая бровь заклеена пластырем, из-под которого продолжает сочиться жидкость. Один глаз чуть ли не полностью заплыл, а при малейшем раскрытии рта становятся видны провалы между зубами. В общем, его и прежде едва ли кто назвал бы красавцем, а сейчас чего уж и говорить. Наверное, ты был прав тогда, мрачно произносит Сентр, обрастая тенями смертоносных лезвий. Мы в порядке, а всё вокруг сломано. Каким бы маловероятным это ни казалось, не стану говорить за нас обоих, но мой мир с годами точно не хорошеет. Соглашается Донни. Сделайся слишком слабым, и тебя размажут. Стань слишком сильным, и никогда не отмоешься от тех, кого размазал сам. Центра никак не меняется, однако каким-то мистическим образом Донни проникается её согласием по отношению к каждому произнесённому им слову. "Зря я придумала это глупое условие", говорит она. "Тебе не нужно воскресать. Я только что всё поняла". Внезапно её лицо озаряется какой-то светлой мыслью, а тени клинков исчезают. "Дело вовсе не в мирах, и не в том, как они ломаются". Пусть хоть под землю провалится, это не имеет никакого значения, суть. Ох, срань. Возвращай меня, Донни. Что? Возвращай меня срочно. Спи крепко. Испуганно выполняет он её требование, не успев даже устроить неловкую заминку, и пытается сообразить, к чему такая спешка. Что-то явно случилось. По привычке Донни оказывается у компьютера и обращает внимание на часы. Ровно девять вечера. Он следил за временем, но пока приводил себя в порядок, пока собирался с мыслями и пока набирался решительности, оно сумело ускользнуть. Только что начался показ нового эпизода «Они запомнят». Делать нечего, и Донни на пару с виски присоединяется к полчищам зрителей по всему миру. Вернувшись в бальный зал, Сентра уже успела залить вечернее платье кровью. На поддренной болваны стоят вокруг с перекошенными от ужаса лицами, а она выглядит довольной. Вилка и столовый нож в её умелых руках сгодились, чтобы предотвратить покушение ассасинов на жизнь принца Эдриана. Ожаль. Иногда ком времени срывается куда-то в пропасть и летит в неимоверную даль с бешеной скоростью. Иногда вязнет в болоте. и, кажется, будто вовсе прекращает движение. Если спрашивать Донни, то в последние несколько дней он не то что остановился, а покатился в обратную сторону. В прошлый раз Сентра хотела что-то ему сказать, раскрыть перед ним некую важную истину. А этот придурок Эдриан, который даже в собственном дворце не может обеспечить себе безопасность, всё испортил. С последнего призыва прошло совсем мало времени, Но ведь он оборвался на полусловие. Такой непорядок обязательно должен быть исправлен. «Проснись и пой, ведь ночь молода, и у нас ещё столько Рома, и жизнь как-никак для того, чтобы её жить». По завершению отвратно пропетываем отрыв к одной замечательной песне «Из вспышки света перед холодильником с кинжалом в одной руке и мечом в другой вылетает сентра». В кувырке она чуть не разбивается о стену, затем резко оборачивается к Донни и кричит. «Сейчас не время! Верни меня!» «Ну, хоть минутку!» — мямлит он не в попад, глядя на неё сквозь полупустую бутылку. «Ты набрался, что ли? Какая минутка? Там драка в самом разгаре!» «Я только это...» «Возвращай, идиот!» «Ладно, ладно, спи крепко!» Сентра становится на изготовку, слегка потрясает клинком... и в секунду поглощается светом. «Я ведь просто поговорить хотел», — шепчет Донни ей вслед и задумчиво освежает рюмку. А ещё бывает, ком времени прыгает по ухабам, создавая иллюзию полёта. Реже проносится через водоёмы и реки, в которых сбрасывает часть грязи. Совсем редко сходит с ума и начинает скакать на месте. Прыг-прыг. прык-прык. И тем, кто в таком случае застрял на его дне, не позавидуешь. Проснись и пой. Проснись и пой, я сказал. Лучи белого света озаряют всю кухню и вздрагивают, когда сквозь них проступает её призрачный силуэт. Сентра ещё не видна целиком, а Донни впорядочно поддатом состоянии, но даже так он чувствует, как его прошивают её сердитые глаза. А ты тут не просыхаешь? констатирует она. Сегодня у меня веский повод, оправдывается он, пытаясь говорить как нормальный человек. Я сегодня праздную победу. Я вчера, или это было сегодня? это всё неважно. Я звонил Райту. Похвально, презрительно роняет она. Не-не-не, ты не понимаешь. Я ему звоню, а он берёт трубку такой радостный и говорит, что раз я звоню, то значит устройство, то есть ты, то устройство, его, значит, работает. Я не понимаю, что ты там бормочешь, строго говорит она. Лучше верни меня, пока я тебе не врезала. Не-не, ты опять не поняла. Я вот сразу понял. Он хотел пустить его в крупномасштабное производство, вот, как понимаешь теперь. Верни меня по-хорошему, ещё строже говорит она. но Донни не собирается прерывать свой рассказ, хоть и примерно осознаёт через инстинкты самосохранения, насколько неуклюже тот звучит. «Он хотел торговать тобой, понимаешь?» «Поганец этакий. Сказал, что дружба — дружба, а бизнес — это бизнес. Но главное, что я ему это не позволил». Что же мне, бизнесмен Херф? <с> Я выкупил у него устройство. Все чёртовы права, все до последней микросхемки. Выкупил. Ну что теперь скажешь, а? Скажу, что мне больно на тебя смотреть, спокойно отвечает она. А ещё скажу, что с меня этого дерьма хватит. От спокойствия не остаётся и следа. Я за последнее время достаточно уже натерпелась. Хочешь сидеть здесь и загнивать? На здоровье. А я с этим мириться не собираюсь». Зная Сентру, Донни всерьёз ожидал получить под конец крепкий удар в челюсть. Он даже хотел этого. Однако она сделала кое-что гораздо более жестокое. Она повернулась к нему спиной и растворилась в пасти заглотнувшего её света. «Эй! Я не давал команды!» Кричит Донни, протягивая руку, будто ещё может схватить её за край плаща. «Взяла и ушла. Вот так просто, обиделась, что ли?» Да вроде он и не сказал ничего обидного. Непонятно. Наверное, стоило добавить, что устройство было дорогим, потребовалась вся принадлежавшая ему часть перста будущего и банковские сбережения. Вообще, если подумать, он теперь нищий. В любом случае поезд уже уехал. Говори, что хочешь, толку не будет. «Да пошло оно всё!» Со всей мочи рявкает Донни на холодильник и пьяным прищуром меряет в бутылке остаток дня. Прыг-прыг, прыг-прыг. Эй, на дне, вы там в порядке? Ха -ха, я просто шучу. На самом деле мне плевать. Прыг-прыг, прыг. -прыг, прыг, -прыг. рык Ладно тебе, угомонись уже. Проснись и пой. Это больше не работает. Проснись и пой. Сходи лучше ещё раз в парк. Подумаешь, не повезло разок. Что, теперь сразу сдаваться? Проснись и пой. Она ушла уже несколько дней как. Сколько ты тут мне надрываешься, она не ответит. Проснись и пой. Ты вообще видел, какие там вокруг неё хахали, вьются? Могучие воины, благородные рыцари. Один принц вон даже затесался. Сам подумай, на кой ей сдался алкаш вроде тебя? Проснись и пой. Так, давай хотя бы сегодня без истерик, ладно? Успокойся, ради бога, держи себя в руках. Проснись и пой. Пожалуйста. Тебе работу искать надо, а ты чем занят? предательница. Эх, ладно, ладно, поплачь. Поплакайте. Пожалуй, он бы так и поступил, будь слёзы лёгкором. Однако Донни это даже при всём желании не Марк Ланиган. Донни это Донни, и у него есть свои методы. Тяжело встав из-за стола, он тянется к верхнему шкафчику бара, открывает его, долго смотрит внутрь, и срывается на самую грязную цепь ругательств, какую только можно представить. Впервые за последние уже бог знает сколько лет шкафчику нечего ему предложить. Но, по крайней мере, музыка ещё с ним. Да, конечно, она уж точно никогда не подведёт. Донни включает её на полную громкость и начинает накапывать в чашку успокоительное, как в доме гаснет свет. Музыка глохнет, рука дёргается, чашка падает и разбивается. Твою мать, сука. Как я всё ненавижу. Он подходит к окну и видит, что свет есть везде, кроме его квартиры. Ну, естественно, как же иначе. В темноте измотанный и выжатый досуха спектр потребностей Донни сужается до одного простого желания: хочу сесть. Казалось бы, нет ничего проще. В потёмках он налетает на выдвинутый стул, опять его опрокидывает, затем тщательно ставит, в точности так же, как тот стоит всегда, и проходит мимо. Этот стул здесь не для него. Донни сядет за мёртвый компьютер, сядет и будет думать. Вот так. Приятное мягкое кресло и гадкие жёсткие мысли. Не самая лучшая компания, но ведь и не самая худшая. особенно когда есть о чём подумать и чем себя разозлить чудесная бензоколонка почти что неисчерпаемая доне доползает до компьютера рефлекторно толкает мышь чтобы его разбудить и только собирается упасть в кресло как его беспощадной плетью подстёгивает громкий звонок телефона люди звонят люди чего-то хотят все минувшие годы доне воспринимал это как само собой разумеющееся, непогрешимая данность бытия. И только сейчас он подумал, что автоответчик можно было выключить, вырваться из сети, разленчевать дельты и никогда не слышать. Зря он этого не сделал, и уж точно зря оставил его рядом с собой в кухне. Наверное, ты всё-таки хочешь его слышать. Примерно как боддельник. Гремит боддельник, значит, время ещё идёт. Звонит телефон, значит, для кого-то ты ещё существуешь. Наверное, в некоторых вещах нет смысла копаться. Лучше сделать вид, что оно всё само как-то так сложилось и попытаться забыть. Забыть незабываемый превосходный план действий. Проходят положенные три гудка, телефон сообщает звонившему, что хозяина нет дома и любезно предлагает оставить тому сообщение. Кто бы там ни был, Донни твёрдо решает не отвечать. Он просто хочет сесть на чёрта в стул и жалеть себя, пока не уснёт. Но... «Ответь, Донни, я знаю, что ты слышишь». Секунду назад он обещал, что не будет отвечать, кто бы там ни звонил. Но это был... Её голос. Не может быть. Ты съехал с катушек? Да нет, чёрт возьми. Я не собираюсь ждать вечность. Её голос звучит властно и напряжённо, а ещё очень притягательно. Что ж, нарушать данные самому себе обещания всегда проще простого. Дотянувшись до телефона, Дони включает громкую связь и кричит: Я здесь. Да не ори ты. У нас мало времени, так что слушай меня внимательно. Встань. Стою. Хорошо. Теперь быстро подойди к холодильнику. Что ты это мне напоминает? Подошёл. Отлично. Встань прямо перед ним. Э, не слушай её. Встал. Теперь чуть левее. Мы через это уже проходили, забыл? Так. Да, так идеально. Донни застывает в указанном ему месте и настороженно всматривается в мерцающее различными данными интерфейсное табло холодильника. Запаздыл он делает замечание, что электричества в доме нет, а холодильник всё равно работает. Однако изумиться им толком не успевает. Ошеломительный взрыв яркого света сковывает его мёртвой хваткой и отрывает от пола. Бороться не имеет смысла, но он и не пытается. следует крепкий толчок, его всего сжимает, дыхание перехватывает, в ушах монотонный гул, в глазах темнота, голова раскалывается от давления. Но зато какое прекрасное чувство полёта. Глава 5. Согнувшись в три погибели, Донни стоит тёплым солнечным днём посреди круга мерцающих синим свечением обелисков, и во всё орошается содержимым желудка пушистый ковёр ярко-зелёной травы под ногами. В первый раз всех выворачивает. Доносится до него откуда-то со стороны её звонкий голос. Суровая плата за путешествие через порталы С горем пополам он заканчивает своё грязное дело, сплёвывает на землю, отходит на несколько шагов в сторону и заставляет глаза нырнуть в кристальную прозрачность ясного дня. С непривычки они больно об неё режутся, истекают слезами, щурятся и моргают, едва держась за возникшую перед ним фигуру. Одной рукой Сентра берёт его за плечо, другой крепко прикладывает кулаком прямо в челюсть. «Я обещала тебе врезать», Широко улыбается она, учтиво придержав пошатнувшегося Донни. От удара у него проясняется не только в мыслях, но заодно и в глазах. Он раскидывает по сторонам взгляды и потрясённо мычит. В центре его тотальное изумление похоже забавляет. Вот, глотни, она протягивает ему флягу. Только смотри не увлекайся, а то я тебя знаю. Донья охотно принимает предложение и делает самый крупный глоток, на какой только способен. Огненная вода неведомого вкуса и аромата приятно обжигает горло, здорово бодрит и возвращает ему способность говорить, которая немедленно выражается в странном полувопросительном утверждении. Ты про меня не забыла? Чего прости? Встречает она его слова безкураживающим удивлением. Я подумал. Хуш не подумал ли ты, что я тебя там брошу? Э-э, может, тебе ещё раз врезать? А теперь за что? Просто, ну ты ведь исчезла, чёрт возьми. Я звал тебя сутками на пролёты, никакой реакции. Я ничего не слышал, а задача на говорит она. Наверное, это древняя хренотень, её отмашка указывает на рунические громады обелисков, блокирует все сигналы. Сколько времени ты меня звал? 3 дня, отвечает он ни то гордо, ни то обиженно. 3 дня без умолку. Ровно столько же мне потребовалось, чтобы заставить проклятые обелиски проснуться и действовать, а затем подготовить ритуал призыва. Сложив два плюс два, Донни замечает на лице центры тяжёлый отпечаток бессонных ночей, понимает, как сильно он в ней ошибался, и самым безоговорочным тоном из всех возможных выносит себе приговор. «Я идиот». Это не новость, смеётся центро и отпивает из возвращённой фляги немного бодрящего напитка. Нет, серьёзно. Как я мог в тебе сомневаться? Кто ж тебя знает? Ну так и быть, на первый раз я тебя прощаю. Мне нужен нормальное оружие носится, не снидаемое угруждение мисовести тряпка. Понятно? Как скажешь, командир. Рапортует он, резко повеселев и по-рыцарски припадает на колено. Торжественно клянусь, Не быть тряпкой. О боги, вздыхает Синт, закатив глаза. Здаётся мне, я ещё пожалею, что решила вытащить тебя из той дыры. Кстати, не обессудь, но назад дороги нет. В ответ Донни хохочет, будто услышав анекдот. Дорога назад последнее, что его сейчас интересует. Он смотрит вдаль на горы, пронзающие вершины небеса, вдыхает полные лёгкие прохладного ветра, Замечает на ветке ближайшего дерева бдительного корри, похожую на ястреба птицу с четырьмя крыльями. И тихо молвит: Не верится, что я правда здесь. О, это чувство мне знакомо. Сон надзывается Сентра, указывая путь. Ты быстро привыкнешь, что твой мир, что мой, все они по сути одинаковы. Несколько секунд Донни недоверчиво крутит в уме её слова, потом вспоминает кое-что важное. «Кстати, а что ты хотела тогда сказать? Ну, когда на дворец Эдриана напали, и мне пришлось срочно тебя вернуть». «Хм, ты не успела договорить». «А, да, припоминаю. А ты разве сам не понял? Величайшие истины всегда лежат на виду, Донни». Он смотрит вопросительно. «Дело не в мирах и не в том, кто из нас сломан», — объясняет она. Пусть они ломаются сколько угодно и пусть мы ломаемся вместе с ними. Пусть вообще не останется ничего целого. Это не имеет никакого значения. Суть в том, чтобы просто иметь рядом кого-то, кто сломан, так же как и ты. Согласно природе подобных моментов воцаряется молчание. Самая правильная его разновидность, когда в словах отпадает всякая необходимость. Им обоим есть о чём поразмыслить, и они чувствуют приятное единение, ибо знают, что мысли их текут в унисон. Ведущая под уклон тропа змеилась через лес к травянистой плоскости горного плато. У его дальнего края ютилось несколько скромных построек из дерева, из ближнего открывался вид на необъятность простирающихся далеко внизу лугов и петляющих между ними лестниц из горных вершин. Завораживает Коротко говорит центра, блуждая этим своим вдумчивым взглядом в неведомой дали. Не то слово, соглашается Донни. Представ перед тем, что ждало его в будущем, он невольно стал вспоминать вещи, которые навсегда оставил позади. Шум машин, адская мелодия будильника, мёртвый получас утренней ток-шоу каша с дерьмом, мерзкий телефон и мерзкий автоответчик, компьютер курьеры с едой и нескончаемые сериалы. Бесполезный мусор по большей части, который он сжигал, чтобы двигаться по жизни вперёд. Вонючие бензоколонки. Найдётся ли среди них хоть что-то действительно важное? Да, конечно, "Дорогая сердцу музыка", например. Она и вроде было что-то ещё. Да, точно было. Он прекрасно помнит, как брал его с собой. И где же он, хотелось бы знать, потерялся, что ли? «Не на меня ли намекаешь, дружок? Ну так я никуда не делся, просто молчу. И вообще, что тебе от меня надо? Столько времени игнорировал, а теперь вдруг старину червя ему подавай». Сентра и Донни всё ещё стоят плечом к плечу перед крутым обрывом и молчат. Как давно они здесь, никто не считает. Им торопиться некуда. «Им торопиться некуда». Может под действием острых впечатлений или эта огненная вода ударила ему в голову, до не поддаётся налетевшему вместе с ветром порыву чувств и крепко её обнимает. Ах вот оно что. Секунду или две сердце колеблется от неожиданности, затем тоже заключает его в объятие, ещё более крепкие, чем у него. Ладно, дай мне подумать. Чёрт. «Уверен, игру ты ведёшь нечестную, но твоя взяла, старик. Она настоящая, доволен теперь». «Донни», — слышит он над ухом её мягкий голос. «Это всё очень мило, но если дед Крум-Крум узнает, что ты заболевал его ритуальный круг, нам конец. Это, кстати, его дом там стоит». Широко раскрыв глаза, он отпускает её, и они возобновляют движение. Впереди их, судя по всему, ждёт очень долгий путь. Ты только не думай, что в сказку попал, строго говорит она, чуть погодя. Ну жизнь здесь будет тяжёлой и опасной. Я привыкну, обещает Дони без сомнений и прощупывает сквозь одежду рукоять любимой дельты. Не зря он всегда держал её при себе. Будто заранее знал, что однажды придётся навсегда уйти и не будет даже минутки на сборы. Твоя решительность мне по душе, зевает центр, отмечая резкой фляги прискорбную кончину бодрящей воды. Потому что скоро мы дойдём до нашего лагеря, и я завалюсь спать, а ты будешь держать вахту. Места здесь, знаешь ли, не самые спокойные. Словно в подтверждение сказанному, откуда-то со стороны лесной чаще пронзительно завыл дикий зверь. Но Донни не испугался. Он и его бессонница не подведут, даже если в сестре придётся отсипаться столько же дней, сколько она ради него бодрствовала. Эй, старик, а ты почему на вопрос не ответил? Доволен ты теперь или как? Хм, доволен, Леона. Как ни странно, ответ приходит не сразу. Донни качает головой и чешет затылок, а потом с широкой улыбкой на лице всё же делает вывод, что нет. Слово «доволен» здесь на все сто процентов абсолютно и безоговорочно неприемлемо. «Фух, ну прямо злой рок какой-то! Куда мы с тобой не заявимся? Всюду, как по волшебству, перестают работать лифты!» Может, из-за психологической травмы, о которой он, правда, ничего не упоминал, а может, из-за габаритного живота, Боб с ранних лет терпеть не мог лестницы. Однако работа техником в персте будущего частенько их сталкивала. Да хорош уже причитать, ворчит Морти, сверяясь с чем-то через один из своих голографических планшетов, и ещё раз звонит в дверь. Мистер Кросс, ау, опять притворяетесь, что вас нет дома. Хорош тебе, тихо бурчит Боб, всё ещё тяжело дыша. А что я могу, если он не открывает, возмутился Морти. Попробуй вежливо, советует Боб. Вежливо. Ну ладно. Мистер Кросс. Оператор зафиксировал сбой оставленного у вас устройства. Впустите нас на минутку, мы быстро проверим, что с ним и тут же уйдём. Затаившись, будто в засаде, Боб и Морти прислушиваются. Видишь, вежливо тоже не работает, отмечает последний глухой тишину за дверью. Наверное, просто дома нет, предполагает Боб. Сомневаюсь. Забыл, что он нам в прошлый раз сказал? «Так или иначе, Райт велел проникнуть туда любой ценой. А ты, Райта, знаешь?» Боб недовольно хмурится и в очередной раз стирает манжеты униформы капельки пота со лба. «Его веления уже начинают граничить с криминалом. Не удивлюсь, если завтра он прикажет нам украсть дочь президента или подменить секретаршу мэра с эксботом. Ну так мы ведь перст будущего», — смеется Морти. «Ладно, что будем делать?» «Ну а что мы в таких случаях обычно делаем?» Ты у нас моралист. Вот я тебя и спрашиваю. Боб тяжело вздыхает, каждый раз одно и то же. Видать, вопреки напускному цинизму, его напарник сам не в восторге от того, чем им иногда приходится заниматься, потому и перекладывает на него ответственность решающего слова. Я-то, конечно, моралист, но работы есть работа, так что Дальше говорить не приходится. Морти подгоняет под руку ближний планшет и под ложным предлогом запрашивает у диспетчера центрального полицейского управления доступ к электронной двери в апартаменты Дональда Кросса. Сотрудники Перста Будущего пользуются некоторым влиянием, и диспетчер, благоразумно воздержавшись от лишних вопросов, на раз-два выдаёт им затребованный доступ. Дверь в квартиру открывается, и они медленно ныряют в переполняющий её мрак. Мистер Кросс Кричит Боб, перешагнув порог. У вас дверь была открыта, и мы вошли. Вы не пугайтесь, ладно? Морти нащупывает на стене выключатель, щёлкает им и тихо бронится. Почему-то света нет. Ага, отзывается Боб, проверив выключатель в соседней комнате. А запах чуешь? Странный такой. Обычный запах гари, отвечает ему напарник, превращая тубопланшет в фонари и проходит вперёд по направлению к кухне. Боб слегка отстаёт, а когда нагоняет коллегу, видит его замершим в дверном проёме и ловит тихо доносящейся от него причитание. Ох, ё-моё, зрань господня. Подойдя ближе, Боб выглядывает из-за спины товарища, роняет полное горечи: "Ух!" и едва слышно шепчет: "Какого лешего тут произошло?" Эдвард в себя в руки, Морти проходит в кухню, и свет следующих за ним фонарей раскрывает все детали застывшей перед ними картины. Нагруженный пустыми бутылками стол, телефон с не менее пустым и удручающим автоответчиком, разбросанные тут и там, а где и сложенные столбиком коробки из-под пиццы и прочей курьерской еды. Монотонно гудящий окнах холодильник с раскороченным интерфейсом, а на полу перед ним сам Дональд Кросс. чисто выбритый, прекрасно одетый, с жуткой обуглевшейся раной на горле и остекленевшими глазами. Внимательно пробежав взглядом по кухне, Морти нервно хватает Бобба за руку. "Мать моя женщина", восклицает он, поразившись сложившейся у него в голове версии произошедшего. "Выглядит так, будто его убил холодильник". В жизни не слышал и уж тем более не видел ничего подобного, признаёт Бобб. Затем кивает в сторону холодильника и каким-то отрешённым голосом добавляет к сказанному ещё одно замечание. Света нет, а он работает? И правда. Атропело подтверждает в мёртви, обратив внимание на его монотонный гул и мигающий над интерфейсом светодиоды. После чего, будто между делом, говорит: "Звони Райту". Боб послушно тянется к телефону, однако на полпути резко отдёргивает руку, словно от огня. «Э, нет, сам звони». «Так я в прошлый раз звонил». «Да, но тебе не приходилось докладывать ему о таком». Не в настроении спорить, Морти вздыхает и предлагает решить спор классическим способом. «Камень, ножницы, бумага?» Боб решительно выставляет мясистый кулак на поединок, даёт обратный отсчёт и, как всегда, проигрывает. «Да ты издеваешься!» — ворчит он, — но задействует чип мобильной связи, связывается через диспетчера с секретаршей Райта, а потом через нее уже и с самим. «Господин Райт, это сотрудник технического отдела Боб Прайс вас беспокоит». «Да, сэр, мы как раз на месте и, в общем, вынуждены сообщить вам скверные новости. Мистер Дональд Кросс погиб. Соболезную, сэр». Утверждать не берусь, но похоже на нечастный случай. Да, сэр. Понял, сэр. Сделаем всё в лучшем виде. А как быть с устройством? Нет, сэр, работает оно исправно, даже как бы это сказать, слишком исправно. Оператор утверждает, что оно по собственной инициативе дописало новую программу и с тех пор продуцирует для них среду. Да, сэр. Значит, увести и следить, чтобы продолжал работать. Понятно. Так точно, сэр. Отвечаем своими головами. Закончив разговор, Боб вновь вытирает вспотевший лоб и чувствует гнетущую тяжесть в ногах. "Ну как там?" спрашивает Морти, хотя сам всё прекрасно слышал, понимает и уже даже успел сделать пару нужных звонков. "Работки у нас прибавилось", коротко отвечает его грустный напарник. «Ну, по крайней мере, нам не придётся похищать дочь президента», — пытается Морти шутить, но каменное выражение лица выдаёт его подлинное настроение. Не уследив за собственным взглядом, он спотыкается им от тела человека, чьё имя когда-то гремело на весь мир. До сих пор не верится, что это тот самый Дональд Кросс. «Это он», — мрачно говорит Боб. «Жаль его, хороший был человек, хоть и сумасшедший». Прониквшись столь чувственным замечанием, смерть окончательно роняет наигренный им образ, позади которого тут же проступает самая обычная юношеская наивность. Ну, он теперь в лучшем мире. Пусть вопросом там и не пахло, Боб пожимает плечами, потом замечает опрокинутый рядом стол, поднимает его и с облегчением садится.